Существовал ли Йомсборг? Средневековые западноевропейские хронисты изображали викингов дикими воинами, недисциплинированными и неспособными никакой организации. В сочинениях этих историков викинги обычно фигурировали в виде обособленных разбойничьих банд и дружин, на свой страх и риск нападавших на другие страны, колонизовавших их без всякого руководства и плана. Несомненно, что такие разрозненные нападения действительно имели место и даже преобладали на раннем этапе экспансии викингов. Но эпоха викингов охватывает почти три столетия – с конца 8 века до середины или второй половины 11 века. И в течение ее скандинавы прошли в своем развитии большой путь. В этот период начинают складываться скандинавские королевства – Конунги Швеции, Дании и Норвегии, пресекавшие разбой викингов в пределах своей страны, направляли, а нередко и возглавляли походы на соседние государства, придавая им совершенно иной характер. На этом этапе викинги нередко проявляли организованность, беспримерную для их феодальных современников. Средневековые легенды и саги повествуют о викингах из Йомсборга, крепости, расположенной где-то на побережье Балтийского моря, в устье Одера, По датским преданиям, Йомсборг основали датские викинги. Исландские саги изображают Йомсборг мощной крепостью, местом пребывания идеальной общины воинов, в которой поддерживалась строжайшая дисциплина и куда не допускались женщины. Среди викингов йомсбурга не было людей старше 50 и моложе 18 лет. Воинам запрещалось отлучаться из Бурга более чем на три дня, Все они подчинялись закону мести запавшего собрата. Величайшим позором для йомск считалось проявить трусость или не передать захваченную добычу в распоряжении общины, которая должна была делить добытое в бою между всеми воинами. Нарушители принятого в Йомсбурге обычая изгоняли из общины. В Йомсбурге, гласила сага, была обширная гавань, которая могла вместить одновременно 360 больших кораблей. Отсюда викинги совершали дерзкие набеги на Норвегию, Швецию, Англию, Данию и другие страны, принимали участие во всех крупных битвах своего времени, пока в сороковые годы XI века их не разгромил норвежский конунг Магнус Добрый, уничтоживший это гнездо пиратов. Справедлива ли эта легенда? Что в действительности за ней скрывалось? шведский исследователь Вейбель начисто отвергает всякую тень правдоподобия и отказывается искать в ней историческое ядро, ссылаясь на то, что сообщений о Йомсбурге нет в ранних памятниках. Они появляются лишь в источниках XIII века. Однако Адам Бременский в конце XI века еще знал о богатом городе Юмне, который считал крупнейшим из всех городов Европы. Адам отмечал, правда, что про Юмне рассказывали много неправдоподобного. Этот город, по его словам, был населен славянами и выходцами из других стран. Сюда привозили всевозможные товары из всех областей Скандинавии. Но где находился этот легендарный город, неизвестно. Полагают, что это и был Йомсборг. Некоторые ученые были склонны видеть йомсбург в пункте, обнаруженном в устье Одера, близ нынешнего Волина, но находки в нем слишком скромны, чтобы допустить подобную идентификацию. вопрос остается открытым однако однако нужно заметить что возражение вейбеля основывающиеся на молчании источников 10 11 веков в свете новых данных не могут считаться убедительными за последнее время ряд сообщений сак прежде признававшихся недостоверными получил подтверждение так археологи нашли остатки скандинавского поселения на ньюнфаундлинде известного только из последних сак изучение рунических надписей в швеции, обнаружила историческое ядро легендарной саги об Ингваре-мореходе. Погребение в Гокстаде соответствует рассказу Снори о Болове Герстадальфе и так далее Если легенда о Йомсборге и не нашла пока подтверждение, то существование больших и хорошо организованных военных лагерей датских вигингов более не может вызывать никаких сомнений, ибо они найдены и не один, а целые четыре, и не исключена возможность новых подобных открытий. Найдены лагеря не на месте легендарного Йомсбурга, а в самой Дании. Из письменных памятников об этих лагерях ничего не было известно. Тем сильнее поразило их открытие всю Скандинавию и научный мир. Изучение остатков мощных земляных валов в различных районах Ютландии на Датских островах с применением современных методов исследования, в частности аэрофотосъемки, дало в распоряжении ученых ценнейший новый материал. Основные открытия были произведены после Второй мировой войны. К настоящему времени изучены лагеря Трелеборг в западной части острова Зеландия, Агерсборг в северной Ютландии, Фюркат в восточной Ютландии, восточной Ютландии и Ноненберг в Аденсе на острове Фюн. Последние два лагеря исследованы частично. При известных и подчас немаловажных различиях все лагеря объединяет наличие ряда общих черт, свидетельствующих о принадлежности всех их к одному типу. Лагеря представляют собой группы построек, обнесенных концентрическим и земляными валами и расположенных близ морского берега в месте, удобном для стоянки кораблей. Треллиборг стоял на мысе в 3-4 километра от пролива Большой Бельт, связывающего юго-восточное побережье Дания с Катикадом. Агерсборг находился на Лимфьорде, невдалеке от Северного моря. Поблизости от него – Фюркад, на берегу Категата. Ноненберг на территории города Аденсе в удобной большой гавани. Иными словами, эти лагеря занимали выгодное стратегическое положение, позволявшее господствовать над важнейшими морскими путями. Вызывает удивление высокий уровень инженерного искусства, с которым были построены эти лагеря. Концентрические валы, в Треллиборге толщина такого вала достигает 18 метров, в которые заключены постройки, представляют собой совершенно правильную окружность. Эта окружность пересекается крест-накрест прямыми линиями с севера на юг и с востока на запад, вдоль которых внутри лагеря идут мощенные деревом дорожки. Ворота, расположенные в валах, обращены таким образом на четыре стороны света. Не менее удивительно правильность и точность размещения домов в лагерях. В Трелеборге перпендикулярно перекрещивающиеся дорожки делят территорию лагеря площадью около полутора гектар на четыре равные сектора. В каждом из них размещались по четыре длинных дома, стоящие под прямым углом по отношению друг к другу, образуя точный квадрат со двором посередине. Таков же план и фьюрката. В Агерсборге таких корей уже не четыре, а двенадцать, и число домов не шестнадцать, а сорок восемь. Соответственно, наряду с двумя перпендикулярными главными дорогами, в этом лагере параллельно каждая из них шли еще по две более коротких дорожки, образовывавшие квадрат. В центре этого лагеря, по-видимому, стояла большая сторожевая вышка. Однако, пожалуй, наибольшее изумление исследователи испытали, произведя обмеры лагеря. Хотя окружность валов весьма велика, в Трелеборге ее диаметр равен 136 метрам, в Фюркарте 120 метров, а в Лагерсборге даже в 240 метров, она выверена с точностью до нескольких сантиметров, так что отклонение от геометрического круга составляет менее 0,5%. В основе планов лагерей лежала римская мера длины фут. Римский фут равнялся 0,29 метра. В Трелеборге, помимо вала, окружавшего 4 коры домов, был еще внешний вал, тоже с орвом. Расстояние между обоими валами точно равно радиусу окружности внутреннего вала – 234 фута. Дома в Трелеборге имели совершенно одинаковую форму и длину – 100 футов. при ширине около 30 футов, 8,7 метров. Длина домов в Агерсборге – 110 футов. Оси 15 домов, размещенных внутри наружного вала Трелеборга, лежали по радиусу окружности вала. Из них 13 – на равном расстоянии один от другого, а два – подаль. Эти дома имели длину 90 футов. Назначение домов, находившихся за пределами внутреннего вала, неясно. Следов обитания в них почти не обнаружено. Помимо этих больших домов, в лагере имелись еще дома меньшего размера, частью, по-видимому, служившие сторожками, частью, размещенные внутри каре, домами командиров. Размеры каждого из них 30 на 15 футов. Как уже отмечалось, Агерсборг был еще крупнее, чем Треллиборг. Здесь, в центре лагеря, находилась площадь размером 72 на 72 фута. Над валом, укрепленным деревянным бруствером, по-видимому, возвышались торжевые башни. В фюркате как и в Трелеборге, было 16 домов, построенных в 4 каре, но дома здесь имели несколько меньшую длину – 96 футов. Лагерь Ноненберг изучен хуже, о нем еще нет полных публикаций. Дома в лагерях, несмотря на вариации в размерах, принадлежат к общему типу длинных деревянных домов со стенами, имеющими эллиптическую форму. В средней части дом шире, концам постепенно суживается. Острые концы, однако, срезаны. Высокая двускатная крыша опиралась на два ряда столбов. Внутри дом делился на три помещения. Среднее – большое, по краям – маленькие. Сами дома не сохранились, но следы стен и опорных столбов явственно передают их план. Исследователи установили, что дома подобного типа строились во всей Скандинавии еще до эпохи викингов и в эту эпоху. Археологи считают, что Агерсборг был построен на месте более древнего поселения, в котором имелись дома подобной же формы, но меньших размеров. Исходя из размеров домов, полагают, что в Трелеборге могло жить от тысячи до полутора тысяч человек. Следовательно, Агерсборг, который был крупнее, имел еще больше жителей. Раскопки в лагерях дали сравнительно немного вещей. Среди них оружие, кузнечное орудие, приспособленные для придения ткачества, лемехплуга. косы, украшения, керамика. В погребениях близ Трелеборга общим числом около 135 найдены останки мужчин, преимущественно молодых от 20 до 40 лет, женщин и несколько детей и стариков. Открыты три общие могилы. Из них наибольшая, так называемая братская могила воинов, содержит 10 скелетов. У одного из них кость ноги выше колена перерублена топором или мечом. Погребения языческие, Плохая сохранность костей во многих случаях мешает точному определению пола захороненного. Тем не менее, есть основания предполагать, что диспропорция между множеством погребенных в Треллиборге мужчин и незначительным числом стариков, и в особенности женщин и детей, свидетельство специфического характера поселения. Это был лагерь воинов, живших без семей. То обстоятельство, что какое-то число женщин в лагере все-таки жило, Об этом свидетельствуют найденные на его территории женские украшения истолковывают ослаблением первоначально строгой дисциплины, допустившим на территорию военного поселка женщин. В этой связи П. Нерлунд, руководивший раскопками треллеборга указывал на то, что трое из четырех ворот в валу лагеря на поздней стадии его существования были загорожены стеной и образовавшиеся помещения использовались под жилье В этих жилищах найдены всякого рода предметы домашнего обихода, в том числе множество грузиков от ручных предельных станков. Здесь, вероятно, и жили женщины. Длинные же дома с обширными помещениями служили бараками исключительно для воинов. Наличие среди находок сельскохозяйственных и других орудий мирного труда дает основание предположить – население лагерей должно было само, хотя бы отчасти, заботиться о своем пропитании. Датируемые вещи, их правда немного, относятся к концу X и первой половине XI века. Треллиборг существовал примерно с 975 по 1050 год. По-видимому, и другие лагеря функционировали в период правления в Дании конунгов Свейна Виллобородова 986 по 1014 года, Кнуда Могучего 1018 по 1035 года и его преемников. Известно, что эти конунги вели завоевательные войны против Англии, которую и покорили. Кнут стал ее королем, поэтому историки предполагают, что лагеря, вспомним об их важном стратегическом положении, служили опорными пунктами военных отрядов и кораблей, во главе которых датские конунги совершали походы в Англию. Быть может, в этих лагерях были собраны наемники Свейна или Кнуда. Именно многих из них упоминаются руническими надписями на камнях, найденных в разных частях Скандинавии. Кроме того, известно, что у Кнуда Могучего существовало отборное войско, своего рода королевская гвардия или личная дружина – Тинглид, с помощью которого он управлял завоеванной Англией. Однако не исключена возможность, что лагеря относятся к середине и даже ко второй половине XI века. Историки вспоминают в этой связи, что датский конунг Кнут II готовился к походу на Англию, но погиб в 1086 году в Эденсе в результате восстания народа, измученного поборами, причем, как сообщает хронист, был сожжен его бург. Между тем, остатки лагеря Ноненбьерк в Эденсе хранят следы пожара, его уничтожившего. Но связь лагерей с походами на Англию можно лишь предполагать. Обращает внимание почти полное отсутствие в лагерях вещей западноевропейского происхождения и, в частности, денег английской чеканки. Между тем, клады этих монет, как уже упоминалось, рассеяны на севере в огромном числе. Предлагались и иные толкования природы лагерей, а именно, они были построены для охраны Дании от нападения викингов, то есть имели назначение оборонительных укреплений, а не баз для атак на другие страны. Но подобные объяснения не встретили широкой поддержки у исследователей. Мысль о том, что лагеря сооружены на датской территории захватчиками с целью держать в повиновении местных жителей, также ничем не обоснована. Однако до сих пор остается необъясненным следующий интересный факт. Вещи, найденные в Троллиборге, относятся преимущественно к Балтике и напоминают находки в Хедебю и Бирке. Изучение планов датских лагерей производит впечатление, что они разработаны опытными инженерами и геометрами, вооруженными циркулем и линейкой. По выражению одного исследователя, от викингов трудно было ожидать подобного бюрократического педантизма. Для постройки такого рода лагерей потребовалась масса рабочей силы, обширные леса, то есть обладание значительной властью и богатством. Название «треллибург», как полагают, существовало уже в эпоху викингов. Значение его «бург-рабов», «трель-древнескандинавская-раб». Возможно, лагерь получил такое название вследствие того, что был построен руками подневольного люда Впрочем, выдвигалось и иное объяснение. По мнению некоторых специалистов, это название произошло от «тралли» – «столб-палисада». Постройка подобных лагерей требовала больших расходов и множества рабочих рук. Исходя из этого, историки связывают существование лагерей с сильной королевской властью, возникшей в Дании как раз в те времена. При этом высказывалось предположение, что инженеры, проектировавшие лагеря, были чужеземцами, ибо трудно предположить столь высокую строительную технику у самих датчан в X и XI веках. Однако остается невыясненным, Откуда явились в Данию эти иноземные военные инженеры, якобы приглашенные датскими государями или захваченные викингами в плен? Дело в том, что нигде в Европе того времени подобных или хотя бы сколько-нибудь аналогичных сооружений не существовало. Строительным материалом на Западе в то время был камень, тогда как датские укрепления сооружались из земли, глины и дерева. Ученых смущает и применение в качестве меры длины римского фута, ибо древнеримские лагеря строились в форме прямоугольников. Ученых смущает и применение в качестве меры длины римского фута, ибо древнеримские лагеря строились в форме прямоугольников, а не колец. Предположение, что такие инженеры могли быть византийцами, казалось бы, подтверждается. В 11 веке связи скандинавов с Византией усилились, но до сих пор не найдено убедительных параллелей из истории строительной техники. Правда, возможность приглашения инженеров из Византии не исключена, ведь приглашали их в Киев к князю Владимиру. Высказывалось и другое мнение. При постройке датских лагерей был использован фортификационный опыт персов и ассирийцев, воспринятый арабами и пришедший в Данию путем из варяг в греки. Но все это лишь догадки. Между тем доказано, что конструкция домов в лагерях представляет собой дальнейшее развитие типа длинных скандинавских домов более раннего времени. Таким образом, одна из существеннейших составных частей датских лагерей, видимо, не являлась заимствованием извне, а скорее продолжала уходящую вглубь веков местную традицию. Не следует ли предположить, что и сами лагеря были построены датчанами? Примитивные круговые укрепления строились в Скандинавии еще в V веке. Укрепление Эсманторб на острове Элленд, Швеция, которое археологи относят к периоду Великих Переселений, по другим предположениям к более позднему времени, представляло собой круговую каменную крепость с не менее чем девятью воротами и множеством небольших домов в ее пределах. Дома вдоль внутренней стороны стены располагались радиально. В средней части крепости они составляли четыре группы. Но, конечно, до геометрической правильности форм датских лагерей Этому лагерю очень далеко. Остатки кольцевых поселков, относящихся к эпохе переселений народов и к более позднему времени, найдены в юго-западной Норвегии, рогаланд и в северной Норвегии, Халоголанд. Укрепления в виде концентрических валов строились в Европе в 8 веке. Достаточно указать на разрушенный Карлом Великий знаменитый ринг, кольцо Аварского Кагана на Дунае в Панопии, в котором насчитывалось до 9 валов, описанных кругами один в другой. Славянские укрепления также были кольцевыми. Известны тесные связи датчан со своими соседями, прибалтийскими славянами. Наконец, кольцевые укрепления сооружались на Британских островах. Больше того, если прежде английские археологи относили их ко времени предшествовавшему походам викингов, то ныне раздаются голоса в пользу датского происхождения некоторых английских лагерей. Разумеется, строгие геометрические формы и пропорции лагерей в Дании 10 11 веков существенно отличают их от любых возможных прототипов. Во всяком случае, они не стоят в Европе совершенно изолированно. Если римская строительная техника и оказала влияние на строителей датских лагерей, то искать родину этих инженеров в Византии или в других, еще более далеких странах Востока вряд ли имеются достаточные основания. Но римский флот, мера, положенная в основу всех размеров в лагерях, продолжает смущать ученых. Следует отметить, что планы, по которым построены все четыре известные нам лагеря, все же различны, особенно не одинаковы технические конструкции их домов. В этой связи высказывалось мнение, что лагеря принадлежали не конунгам Дании, а могущественным предводителям, управлявшим отдельными областями страны. В таком случае предположение о местной строительной традиции становится особенно привлекательным. Указывали также на то, что стратегическое положение лагерей определялось не только их близостью к морю, но и тем, что они господствовали над районами, в которых помещались. Следовательно, хозяева лагерей, кто бы они ни были местные предводители или слуги датского конунга, опираясь настоявшие в них гарнизоны, держали под своим контролем местное население – Происхождение и назначение датских лагерей X-XI веков – одна из многочисленных загадок, которые ставили нам викинги. Может быть, легенда о викингах из Йомсборга все-таки как-то связана с существованием этих лагерей? Как бы ни решался вопрос о строителях Трелесборга, Агерсборга и других бургов, ясно одно – это лагеря датские. Не считаться с их характеристикой при оценке викингов и их походов невозможно. Любопытно, что в древнескандинавской мифологии чертог верховного божества Одина, Волхала, рисовался в виде огромной палаты с несколькими сотнями дверей. Волхалу получали доступ одни лишь воины, павшие в бою. Норвежский ученок Ульсен связывал это представление с римским колизеем, полагая, что скандинавы мыслили Волхалу как огромный амфитеатр. Но нельзя ли отыскать про образ дворца Одина где-нибудь ближе? Не следует ли видеть связь между Вальхалой и круговыми лагерями, существо Нельзя ли видеть связь между Вальхалой и круговыми лагерями, существовавшими у викингов? Нам кажется более существенным в описании Вальхалы в песнях Старшей Эдды не количество дверей и число воинов, которые могли войти туда одновременно. По 960 воинов в каждую из 640 дверей это, естественно, плод фантазии. А то, что чертог Одина был обитающим исключительно одних павших в бою героев – Энхериев. Вспомним, что и в легенде о викингах йомсбурга подчеркивается тот же момент. На территории его могли находиться только викинги. Что касается входов в лагеря датских викингов, то хотя в них было всего по четверо ворот, они были открыты на все четыре стороны света. Нельзя ли предположить, что строители лагерей стремились воплотить в жизнь свое представление о Вальхале как обители избранных воинов? Походы викингов Но была ли на самом деле в истории подобная эпоха? Наиболее правильным представляется утверждение, что в истории Европы, рассматриваемой в целом, такой эпохи не было. Несмотря на значительную роль, которую сыграли нападение скандинавов в жизни самых различных народов, от Англии до Византии, от Руси до Италии, они не определяли исторических судеб Европы в IX и XI веках. Но в истории самих скандинавских стран, указанные столетия, это действительно эпоха викингов. Весь вопрос заключается в том, как объяснить походы викингов, в каких связях их рассматривать и что именно под ними понимать. Походы викингов ошибочно считать чем-то единым по их содержанию и неизменным по характеру. В своей основе это экспансия Скандинава в другие страны. Но, во-первых, внешняя экспансия была прямым продолжением внутренних сдвигов, происходивших в скандинавском обществе, и правильно понять походы викингов можно лишь в тесной связи с развитием, одновременно происходившим на их родине. Во-вторых, под понятие «походы викингов» подводятся обычно самые различные проявления экспансии скандинавов. Между тем, их нужно различать. Несмотря на трудность, а подчас и невозможность разграничения как во времени, так и по существу разных форм нормандской активности в Европе, очень важно выделить эти формы. Для лучшей ориентировки в дальнейшем изложении мы просто перечислим отдельные проявления экспансии скандинавов. Это пиратство в северных морях и сезонные нападения на другие страны разрозненных дружин с целью грабежа. Нападение на другие страны объединенных, хотя бы на время отрядов, с целью захвата добычи и занятия территории для последующего ее заселения. Походы больших армий, возглавляемых могучими хавдингами, а иногда и скандинавскими государями, с целью организованного выкачивания из завоеванных стран добычи, даний и частично их колонизации, и даже с целью установления над этими странами или областями своего государственного верховенства. Экспедиции, не носившие завоевательного характера и сопровождавшиеся заселением пустовавших до того земель, мирная колонизация, а также морская торговля, основания факторий и торговых станций, наемничество. Как уже отмечено, выделение отдельных типов экспансии сопряжено с большими трудностями. Сплошь и рядом один ее тип переходил в другой. Военный набег, пиратство и мирная торговля подчас шли рука об руку. Одни и те же викинги могли выступать то в роли грабителей и захватчиков, то в качестве мирных поселенцев и земледельцев. Хавдинги и конунги, преследовавшие политические цели, как правило, применяли для их достижения любые средства, в том числе и далеко не в последнюю очередь разбой. Борьба за контроль над торговыми путями и пунктами также сочеталась с пиратством и войной. Строго говоря, некоторые из намеченных типов экспансии, в особенности мирная колонизация и торговая деятельность, не являются походами викингов, но они подчас входили в них как составные части и столь тесно переплетались с ними, что абстрагироваться от них невозможно. Участников походов викингов понимаемых в столь широком смысле, необходимо различать также по их социальному составу. Во главе военных предприятий стояли представители знати, в них принимали участие как знатные, так и незнатные воины. В числе колонистов преобладали простые бонды и воины, хотя заселением и распределением земель обычно руководили хавдинги. Торговлей наряду с профессиональными купцами занимались и знатные, и незнатные и воины. и мирные люди. Термин «викинг» остается не вполне ясным. Над его расшифровкой бились не меньше, чем над истолкованием термина «русь». Адам Бременский писал о пиратах, которых датчане называют викингами. Ученые долгое время связывали этот термин с «виком» – областью Норвегии, прилежавшей Кослофьорду. Но во всех средневековых источниках жители Вика называются не викингами, а совершенно другим термином виквержар или от Вестфоля. Выдвигалось другое объяснение. Викинг происходит от слова «вик» – бухта, залив. Викинг – тот, кто прячется в заливе. Но в таком смысле слово в не меньшей, а может быть и в большей мере было бы применимо и к мирным купцам. Наконец, термин «викинг» пытались производить от древнеанглийского «вик», обозначавшего торговый пункт, город, укрепленный лагерь. И это объяснение было отвергнуто Также существует гипотеза шведского ученого Аксеберга, который производит термин «викинг» от глагола «вигджа» – «поворачивать», «отклоняться». Викинг, по его толкованию, – это человек, который уплыл из дому, покинул родину, то есть морской воин-пират, ушедший в поход за добычей. Любопытно, что в источниках этот термин употребляется особенно часто не применительно к человеку, а как обозначение самого грабительского предприятия – «уйти», «отправиться в викинг». Причем проводится довольно строгое различие между отплытием в викинг и торговой поездкой. Наконец, существенно отметите то, что в глазах скандинавов, насколько можно судить на основании источников, слово «викинг» не было комплиментом. В исландских сагах XIII века викингами называют людей, занятых грабежом и пиратством, необузданных и кровожадных. Но обратимся к памятникам современной эпохи викингов. Во многих надписях, рунами, сделанных на камнях, которые воздвигались память о людях, погибших в заморских походах, встречается слово «викинг», но обычно как обозначение похода «погиб в викинге». В одной из надписей из Упланда говорится об Ассуре, сыне Ярла Хакона, что он был стражем против викингов. Видимо, в самом деле скандинавы эпохи викингов применяли это слово преимущественно к грабительским походам и вылазкам. в какой-то мере и к их участникам, но подчас с оттенком осуждения. Кто же такой викинг? Это пират и воин, искатель добычи и славы, которую могли доставить ему военные подвиги, но это и колонист, переходивший благоприятных условиях к мирному труду, и мореплаватель, занятый торговлей и поисками неведомых островов. Если быть точным, то нужно сказать, что далеко не все участники скандинавской экспансии 9-11 веков были викингами. но именно викинги задавали ей тон, и они наложили наибольший отпечаток на все движение и на эпоху. Понятия «походы викингов», «эпоха викингов» утвердились в исторической науке. Но нужно иметь в виду, что «викинг», «эпоха викингов» – название в большей мере условны, Что же за ними скрывалось в реальной действительности? Воины, поселенцы. Разграбление и разрушение монастыря в Линденсфарне – один из первых эпизодов в долгой и кровавой истории походов викингов на Англию. С этого времени они становятся постоянным бедствием в жизни Англии, Франции и других стран Европы. Но фактически экспансия скандинавов началась задолго до 793 года. Она принимала разные формы. Для того, чтобы составить о представление, вторжение жителей севера в чужие земли нужно увязать с внутренней колонизации, происходившей на Скандинавском полуострове в течение нескольких столетий. Нехватка удобных для обработки земель вследствие роста населения и начавшихся разделов больших семей толкала многих бондов на освоение незанятых территорий во внутренних и северных областях Норвегии и Швеции. Они рубили и корчевали леса, очищали земли от валунов, Строили сельские усадьбы, распахивали участки. Многие жители приморских районов Норвегии, издавна связанные с морем всем своим образом жизни, начали в конце 8 века переселяться на острова Северной Атлантики – Фарерские, Шотландские, Аркнейские и Гибридские. Здесь были благоприятные климатические условия для земледелия и овцеводства. Фарерские острова буквально означают «овечьи». Овцы могли тут находиться на пастбищах в течение круглого года. Наряду с разведением домашних животных поселенцы занимались ловлей рыбы и другими морскими промыслами, сбором птичьих яиц и пуха. Кое-где норвежцы, заселяя острова, потеснили или изгнали своих предшественников – кельтов и пиктов, преимущественно отшельников. В других случаях они были первопоселенцами. Раскопки в местности Ярусхофф на Шотландских островах обнаружили остатки поселка, состоявшего из длинных домов типичной скандинавской формы. Шотландские археологи установили, как одиночное поселение выросло с течением времени в целую общину. На обломках песчаника исландца сохранились от того периода рисунки кораблей, животных, головы дракона, видимо украшавшей нос корабля. Но особенно интересны два человеческих профиля. Один молодого человека с завитыми волосами, бородкой и усами, другой беззубого старика. Мирная колонизация бондов подчас сочеталась с воинскими набегами и пиратством, которым занимались наиболее воинственные элементы в их среде. Шотландские острова по своему географическому положению сыграли роль соединительного звена между скандинавскими поселениями в Северной Атлантике и Шотландии. Этим путем отряды искателей добычи и достигли в конце 8 века берегов Шотландии, Ирландии и Северной Англии. Экспансия скандинавов с самого начала стала развертываться в разных направлениях. Норвежцы устремились на северо-запад, сюда их, естественно, ориентировало само положение Норвегии, вытянувшейся вдоль побережья Северной Атлантики, изрезанного бесчисленными глубокими фьордами. Ни Англия, ни Шотландия, ни Ирландия, на берега которых стали совершать набеги норвежские викинги северных островов, не представляли из себя политического единства и не располагали сколько-нибудь значительным и боеспособным флотом. Поэтому, когда скандинавские пираты появились у берегов британских островов, поэтому, когда скандинавские пираты появились у берегов британских островов, они не встретили серьезного отпора. Слабость англосаксов и кельтов поощряла набеги норвежцев. сумевших захватить значительные территории на юго-западе Шотландии и севере Англии. Первое нападение норвежцев на Ирландию произошло в 795 году. Оно носило такой же характер, как и нападение на Линдесфарн в Англии. С начала IX века набеги учащаются. Разобщенность страны на мелкие враждующие между собой княжества и кланы способствовала успехам пиратов и завоевателей. Ирландский хронист из Ульстера писал о нападении, происшедшем в 820 году. Море извергло из Эрин, Ирландию, потоки чужеземцев. Не осталось ни одного залива, ни одной пристани, ни единого укрепления, укрытия Бурга, который не был бы наводнен викингами и пиратами. Вскоре разрозненные вылазки норвежцев сменяются переселениями их в захваченные районы Ирландии. В 839 году норвежский хавдинг Тургейс, прибывший в Северную Ирландию во главе Большого флота, провозгласил себя, по словам аналиста, конунгом над всеми чужестранцами Верин. Завоеватели стали возводить приморские форты. Главным из них стал Дублин. Однако угнетение покоренного народа и то, что скандинавы хотели заменить христианство, утвердившееся в Ирландии за четыре века до их нашествия языческими верованиями, церкви в капище, вызвали в 844 году восстание. Норвежский правитель был утоплен в море, борьба осложнилась появлением на Зеленом острове датских викингов. Воспользовавшись враждой между датчанами и норвежцами, не желавшими уступать им добычу, ирландцы заключили союз с датчанами, в результате норвежцы были разгромлены. Историк сообщает, что пало более 5000 норвежцев из хороших семей, не считая множество простых воинов и людей низкого происхождения. Датчане, сражавшиеся против норвежцев, якобы обещали перед решительной битвой поделиться добычей, на которую они рассчитывались небесным покровителем Ирландии, Святым Патриком. Одержав победу, они пожертвовали ему большой кубок, полный золота и серебра. Все же датчане, народ не вполне чужды богочестия, замечает по этому поводу ирландский хронист. Но вскоре из Норвегии приплыл большой флот с новым отрядом, возглавляемым Олафом Белым, который захватил Дублин и изгнал датчан с острова. Угнетение и ограбление ирландцев норманами еще более усилилось. Хронист говорит, что невозможно передать всех страданий, которые вынес ирландский народ, мужчины и женщины, миряне и священники, малые и старые, от этих воинственных и диких язычников. В конце IX века возобновилась борьба между норвежцами и датчанами, вновь явившимися из Восточной Англии. Господство норвежцев было ослаблено, и в 1901 году ирландцам удалось захватить Дублин. Грабя и угнетая кельтов, викинги вместе с тем воспринимали с их стороны сильные культурные импульсы. Резко расширился и изменился круг их представлений. Свидетельство тому – изобразительное искусство викингов, развившееся у них в IX веке, в частности, большие каменные кресты на острове Мен. На высеченных на них изображениях причудливо переплетаются христианские и языческие мотивы. Шведы в VIII веке пересекают Балтийское море, плавание по которому было относительно более легким делом, и основывают опорные пункты на южном его побережье. Таков гробен в земле прибалтийского племени Куршей, неподалеку от нынешней Лиепаи. Раскопки обнаружили здесь остатки земляного укрепления и три кладбища с многочисленными могилами. Изучение найденных в погребениях вещей привело ученых к предположению, что часть жителей занималась мирной торговлей, тогда как другие были воинами. Возможно, что купцы были с острова Готланд, а воины происходили из Средней Швеции. Согласно сообщению Римберта в житии Ансгара, Племя Куршей было около середины IX века подчинено шведами, но затем восстало и освободилось от их власти. Римберт упоминает о походе шведского конунга Олуфа, который, по его словам, сжег пункт под названием Зейбург, морская крепость, где якобы находилось не менее 7 тысяч воинов. Шведские археологи полагают, что раскопанный ими гробиен был укрепленным пунктом, сооруженным шведами, после сожжения Зейбурга. Таким образом, шведская экспансия на южное побережье Прибалтики задолго до эпохи викингов засвидетельствована как археологически, так и письменными данными. Отсюда, по западной двине, Даугаве, шведские торговцы и воины двигались на Днепр и по нему к Черному морю, в Византию, Другие шли в восточном направлении, через Финский залив, по Неве, в Ладожское озеро, к Старой Ладоге, расположенный при впадении Волхова в Ладожское озеро и из нее к верховьям Волги. Далее по Волге путь лежал в Каспийское море, к Арабскому халифату. Другой путь шел по Волхову в Новгород, известный в скандинавских источниках под названием Хольмгарда, а оттуда к Полоцку, где открывалась дорога к Днепру, Западной Двине и Волге. Шведская экспансия на восток, имела некоторые особенности по сравнению с норвежской и датской агрессией на Западе. Одним из важнейших занятий скандинавов на Востоке была торговля. Без учета большой активности шведских торговых людей на Волжском и Днепровском путях, вплоть до византийских, арабских и газарских владений, вообще нельзя объяснить наличие огромного количества кладов на скандинавском севере. Немало рунических надписей на камнях в Швеции Упоминают об участии шведов в поездках и походах на восток, в Южную Прибалтику, на Русь, Гардар, в Константинополь, Миклигард и Сёрклланд, страну сарацинов, арабский халифат. Разумеется, и на востоке скандинавы искали добычи и захватывали ее подчас силою с помощью оружия. Купец шел рука об руку с воином. Стремясь подчинить себе племена Восточной Европы, норманы облагали их данью. Они охотно становились наемниками на службе у славянских князей и у византийского императора под имени варангов – варягов. Более того, от выходцев из Скандинавии вели свой род князья Древней Руси. Предание о призвании варягов на Русь явно недостоверно, легендарен, возможно, и сам Рюрик. Но первые известные нам князья, сидевшие в Новгороде и Киеве, Олег, Игорь, Ольга, а равная и часть их приближенных и дружинников, были скандинавами – О несомненном скандинавском происхождении многих дружинников и купцов, близких к князю, свидетельствуют их имена, зафиксированные в договорах Игоря и Олега с византийскими императорами 911 и 944 годов. Скандинавские названия носили некоторые днепровские пороги, перечисленные византийским императором Константином VII Багрянародным середина X века в сочинении об управлении империей. Это еще раз подчеркивает значение днепровского пути для скандинавов. Однако данные топонимики свидетельствуют об относительной немногочисленности скандинавов на Руси, в особенности если сравнивать ее со скандинавской топонимикой на Британских островах. Вещи нормандских воинов и купцов найдены в Киеве, Чернигове, Гнездове, близ Ярославля, в Старой Ладоге, то есть в крупных для того времени городах и в их окрестностях. Видимо, дружинники князей иногда получали от них в управление укрепленные пункты, в которых концентрировалась торговля. Сюда свозилось полюдье, уплачивавшееся местным населением и шедшее на содержание князя и его дружины. Полюдье X века, как оно рисуется в русской летописи и в сочинении Константина Багрянародного, представляет аналогию среднескандинавскому кормлению – в Согласно имеющимся данным, полюдье, основывающееся на твердых уроках и связанное с системой погостов, было введено при Ольге. То, что этот вид кормления получил распространение как на Руси, так и в скандинавских странах – одно из доказательств примерно одинаковой стадии социально-экономического развития и условий жизни в Скандинавии и на Руси в тот период. Хотя выходцы из Скандинавии и сыграли немалую роль в укреплении княжеской власти и связанных с ней учреждений, разумеется, не они создали основы древнерусского государства. В непонимании природы государства и причин его возникновения коренной порог нормандской теории происхождения государства на Руси. Ранняя форма государства у восточных славян, как и у всех других народов, возникла не в результате завоевания или призвания князей, вследствие достижения славянами определенной ступени общественно-экономического и политического развития. Приходящаяся на этот период истории народов Восточной Европы нормандская экспансия сделала возможным захват власти в Новгороде, а затем и в Киеве, выходцами из Швеции. Они включились в шедшие здесь социально-политические процессы. Против преувеличения значения норманов в истории становления древнерусского государства говорит также и то обстоятельство, что выходцы из Швеции, составлявшие незначительную кучку среди основной массы славянского населения, вскоре и сами ославянились. Уже сын Ольги носил славянское имя Святослав. Важно отметить, что договоры Руси с Византией были составлены на греческом и славянском языках. Письменность, право, культура Древней Руси славянские, а не скандинавские. Княжеский дом в Киеве и в XI веке продолжал поддерживать тесные связи с конунгами Скандинавии. Не только часто заключались браки между представителями киевских Рюриковичей и скандинавскими правителями, но последние во время неурядиц на родине искали поддержки и убежища в Новгороде и Киеве. Владимир Святославович и Ярослав Мудрый прибегали к услугам варяжской дружины, приглашаемой ими из Скандинавии. Письменные источники, упоминающие норманов на Руси, противоречивы. Многие из них относятся к более позднему времени и тенденциозны. Но и современные эпохи викингов источники темны. Изучение археологических данных подтверждает мнение об ограниченности роли варягов в истории древнерусского государства. В скандинавских вещей оружие украшений найдено много, Но бесспорно нормандских погребений среди раскопанных курганов немного. Бездоказательное утверждения шведских историков о широкой колонизации скандинавами северных районов древнерусского государства. Решению многих вопросов, связанных с ролью норманов в истории Древней Руси, мешало также превратное понимание соотношений уровней общественного и культурного развития скандинавов и восточных славян. В то время как многие буржуазные историки-норманисты произвольно выдвигали тезис о превосходстве шведов над славянами, в советской историографии мысль о невозможности создания норманами древнерусского государства, вытекающая как из конкретного анализа всего комплекса имеющихся данных о началах государства на Руси в донормандский период, так и из марксистского учения о базисе и надстройке, иногда мотивировалась отсталостью норманов по сравнению с восточными славянами. Изучение социально-экономического положения обоих народов IX-XI веков с учетом их предшествовавшего и последующего развития приводит современного историка к более правильному выводу о стадиальной синхронности их развития. И те, и другие народы, ко времени их тесного соприкосновения, переживали процесс перехода от давно уже разлагавшегося общинно-родового строя к ранним формам феодализма, К первоначальной государственности у восточных славян и у скандинавов одновременно совершался и переход к христианству именно в силу одинаковости их социального развития шедшего и в скандинавии на руси вне синтеза общинного родового строя с рабовадельческим строем римской империи норманы могли без каких либо трудностей включиться в этот процесс на руси и принять в нем участие не изменив существенно не изменив существенно ни его хода ни форм в которых он протекал Нормандские наемники играли немалую роль в жизни Византийской империи в X и 11 веках. Среди них особенной известностью пользовался Харальд Сигурдерсон, будущий правитель Норвегии. а его подвигах на Руси, в Константинополе, на Ближнем Востоке, в Южной Италии и других странах пели скальды и слагались красочные легенды. Скандинавские войны добрались до Афин. На мраморном изображении льва в Перее, ныне находится в Венеции, варяги вырезали рунические письмена. О походах шведов в Сёркланд повествует сага об Ингварде-мореходе. Он водил большой отряд на восток и умер в Сёркланде. На многих памятных камнях в Швеции имеются рунические надписи с именами воинов, которые ходили в поход под началом Ингвара. Географическое положение Ютландии на стыке Балтийского и Северного морей и связь ее с континентом открывали путь датчанам как в западном, так и в восточном и южном направлениях, но в основном их набеги были нацелены на юг и запад. Походы датского конунга Готфреда в самом начале IX века против славян-абодритов привели его в соприкосновение с Францкой империей, которая достигла при Карле Великом наибольших размеров. Подчинив саксов, Карл стремился распространить свою власть и на абодритов, и другие соседние с датчанами славянские племена. Именно в эти годы началась постройка в Южной Ютландии датского вала, восточной его части. Очевидно, Готфред опасался францкого вторжения и спешил принять оборонительные меры. На море он чувствовал себя сильнее. Начались нападения датского флота на фритское побережье. Высаживавшиеся здесь отряды громили францкие горизонты и облагали население данью. Как писал биограф императора Карла Энхард, Конан Готфред считал себя господином Германии, фризов, саксов и абадридов и даже похвалялся, что захватит Аахен, главную резиденцию Карла Великого. Пусть францкий историк изгущает краски, опасность, нависшая над северными областями империи, была вполне реальна. Карлу пришлось возводить приморские укрепления и снаряжать корабли для борьбы против норманов. разместив их в устьях рек Франции и Германии, впадающих в Северное море. Дело касалось не одной лишь безопасности его государства, но и прибыльной торговли, которую вели французские купцы. В разгар борьбы Готфред погиб от руки собственного дружинника в 810 году. Воспользовавшись усобицей между его преемниками, сын Карла Великого, Людовик Благочестивый, перешел в наступление на датчан. Инициатива в войне переходила от одной стороны к другой. Абадриты также поддерживали то франков, то датчан, но временно Людовику удалось защитить свои владения от скандинавских пиратов. К этому моменту относится описание датчан францским поэтом Эрмальдом Нигелем. В стихотворении, воспевающем Людовика Благочестивого, Эрмальд говорит о датчанах или норманах, как часто их называют на французском языке, что это проворные и быстрые люди. ловко обращающиеся с оружием плавание по морю их ремесло датчане красивы лицом благородной осанкой и ростом велики легенда гласит что от них происходит и франков рот поэт повествует далее о том как император послал миссию для обращения датчан в истинную веру миссия удалась и в один прекрасный день на рейне под энгельхеймом где пребывал тогда Людовик Богочестивый, показались сотни кораблей, украшенных белыми, как снег, парусами. На первой воде стоял датский конунг Харальд, прибывший с роднёй и дружиной принять крещение. После совершения обрядов крёстный отец датского конунга, император Людовик, щедро одарил своего крестника, ставшего его ленником. Неясно, в какой мере заслуживает доверие этот рассказ придворного поэта, стремившегося превознести своего господина. Скорее всего, крещение было принято датским конунгом лишь с целью получить дары. Нет оснований считать, что датчане действительно стали в то время христианами. Любопытен в этой связи рассказ Сен-Галленского монаха. Людовик Благочестивый требовал от всех норманов, прибывавших к нему, принять крещение. Многие из них так и поступали. Но истинная причина заключалась в том, что их привлекала возможность получить при крещении одежды и подарки, которые франки давали вновь обращенным. Так однажды явилось до полусотни язычников и просили окрестить их, но не хватило крещальных одежд для всех, и тогда они стали рвать ткани на куски и делить их между собой. Один из старейших среди них признался, «Я принимал крещение двадцать раз и всегда получал хорошее платье, но ныне мне дали мешок, подходящий пастуху, но не воину», и он швырнул с этими словами не понравившееся ему одеяние. Это стихотворение Эрмальда – свидетельство того, что датские конунги в начале IX века подчас нуждались в поддержке францкого императора. Однако успехи франков в борьбе с северными соседями не могли быть длительными и прочными. Созданная Карлом Великим державы неуклонно близилась к феодальному распаду. Внутренняя смута ослабляла императорскую власть. Борьба между Людовиком и его сыновьями открывало перед норманами благоприятные возможности беспрепятственно нападать на еще недавно столь могущественного соседа. В 833 и 834 годах им удалось разграбить важнейший торговый пункт в Северной Европе – Дористат, в Устье Рейна, Наложить руку на богатство этого процветавшего фрисского центра торговли и мореходства – Было давней мечтой викингов, которые с жадностью домогались и чеканившихся здесь францких монет и товаров, стекавшихся сюда из Англии, Германии, франской империи и Северной Европы. Дористат пережил, однако, датское завоевание и просуществовал еще три десятилетия. В 864 году он погиб в результате стихийного бедствия. Невиданные штормы, сопровождавшиеся огромными наводнениями, затопили обширные районы Фрисландии и Гавандии. Когда вода спала, эти места оказались покрытыми мощными отложениями песка. переместилась устье Рейна. Остатки Дористада и более мелких населенных пунктов были погребены под дюнами. Между тем, датчане продолжали свои разрозненные набеги. Они совершили нападение на остров Вальхерен в устье Шельды. Многократно атаковали английские берега. В 841 году датчане поднялись по сене почти до самого Парижа, В 842 году ими был разграблен важный пункт торговли с Англией – Квинтовик. В 843 году они захватили и сожгли другой торговый пункт – Нант. Одновременно норманы утвердились на островке Нуармутье в усть луары откуда могли контролировать францскую торговлю вином и солью. Так норманы впервые утвердились на францской территории. Хронист говорит, что то были норвежцы, возможно, они прибыли сюда из Ирландии. В 845 году датчанами был разграблен и сожжен Гамбург. Архиепископ Ансгар бежал вместе с монахами, библиотека его погибла в огне. Одновременно легендарный викинг Рагнар или Регнар Лотборг вдоркся в северную Францию и, поднявшись по сени, захватил Париж. К этому времени внутренняя борьба в империи привела к ее распаду. По Верденскому договору 843 года она была разделена на три части, между сыновьями Людовика Благочестивого. Эти раздоры открывали перед норманами новые возможности для нападений. Датские и норвежские викинги вновь и вновь нападали на Руан, Париж, Шартер, грабили, жгли, убивали, не встречая серьезного сопротивления. западно франскому королю Карлу Лысому пришлось откупиться от них серебром. Так началось выкачивание предводителями отрядов норманов датских денег из стран Запада. Часть денег давали монастыри, другие собирались в виде налогов с населения, причем взимание этих поборов сопровождалось такими злоупотреблениями со стороны магнатов, что неизвестно, от чего сильнее страдал народ – от сбора датских денег или от набегов норманов. Для походов викингов в первой половине IX века были характерны именно никак не согласованные между собой набеги отдельных отрядов искателей наживы и приключений, группировавшихся вокруг прославившихся своими подвигами вождей. Таковы были первые два поколения викингов. Но правители Западной Европы оказались не в состоянии отразить даже такие неорганизованные нападения не столь уж многочисленных норманов. Пораженные легкостью, с которой викинги достигали своих целей, западные хронисты крайне преувеличивали численность воинов и кораблей норманов и приписывали им все бедствия, испытываемые населением, каковы бы ни были истинные их причины. О том, что делалось в то время в самой Скандинавии, известно очень немногое. Главным источником служит житие Ансгара, составленное в 70-80-е годы его учеником римбертом Хотя житие и написано по шаблону, принятому в то время для географических сочинений, в нем содержатся некоторые любопытные сведения. Свою миссионерскую деятельность Ансгар начал в Дании. В Хедебю он основал церковь, раскопки не обнаружили ее следов. Датский конунг пожаловал Ансгару землю для постройки церкви в другом торговом пункте Дании – рибе Но в отличие от Эрмальда, автор «Жития» не говорит, что датчане в своей массе были христианами. Новую веру приняли лишь немногие из них. Путь из Хидебю в шведскую бирку, куда Ансгар отплыл на торговом корабле, был полон опасностей. На него напали пираты, отнявшие у монаха все его священные книги, привлекавшие их, разумеется, лишь своими роскошными переплетами. Самому Ансгару, подобно другим путникам, пришлось спасать жизнь, прыгнув за борт. Наконец он добрался до цели путешествия и почувствовал себя вознагражденным за все перенесенные мыторства и опасности, хорошим приемом, оказанным ему конунгом Бьерном. Успехи миссии казались Папе Римскому столь значительными, что после возвращения в Гамбург Ансгар стал архиепископом, и его назначили легатом среди шведов, датчан, славян и всех других народов Прибалтики. Однако вскоре его преемник, действовавший в бирке, был изгнан, а датский конунг запретил кому-либо из своих подданных переходить в католицизм. После смерти Ансгар был провозглашен святым. В средние века его превозносили как апостола Севера, но реальные результаты его христианской деятельности являлись очень скромными и недолговечными. Важно отметить, что миссия Ансгара была связана с торговыми местами в Дании и Швеции, Очевидно, лишь среди купцов и других людей, занятых торговлей и поездками в другие страны, церковные проповедники могли в то время рассчитывать на некоторый успех. Бонды же оставались чуждыми новой религии. Со второй половины IX века походы викингов начинают понемногу принимать новую форму. Вожди викингов, по-видимому, стали испытывать потребность объединить свои силы для нападений. Возможно, что их толкало на это... усилившееся сопротивление в подвергавшихся нападениям странах. Так, в 851 году король Уэссекса в Южной Англии Этельвульф сумел собрать большую армию англосаксов и нанести серьезное поражение язычникам, так обычно называет англосаксонские хроников викингов, которые уже разграбили Кентербери и Лондон. Вскоре после этого произошло другое событие, не прошедшее бесследно для дальнейших походов викингов. В 854 году в результате усобиц погибли почти все члены королевского рода в Дании, и страна окончательно распалась. Отсутствие политического единства и раздоры в Дании не воспрепятствовали новым походам в другие страны. Напротив, отдельные предводители, хозяйничавшие у себя на родине, более не сдерживались рукой у конунга и с новой силой обрушились на Англию и Францию. Теперь на эти страны нападают более крупные армии датчан. Датские историки пишут даже, что Дания обессилела в походах, поглощавших, по их мнению, значительную часть ее молодежи. Однако никаких достоверных данных о действительной численности этих армий нет. Как уже отмечалось, сообщения западных хронистов об огромных войсках викингов внушают серьезнейшие подозрения – В средние века сведения о числе воинов в тех или иных компаниях, как правило, преувеличивались. Вполне вероятно, что успехи, достигнутые викингами, обеспечивались не их количеством, а мобильностью и превосходством во флоте. Содержание большого войска в тогдашних условиях могло вызвать лишь дополнительные трудности, связанные в первую очередь с его снабжением. В это время разгорелась борьба за обладание островом Жефос на Сене, севернее Парижа, Карл Лысый упорно отстаивал его от датских и норвежских викингов. В этом эпизоде войны проявилась одна из коренных причин слабости франков – отсутствие единства, раздоры. В то время как король Карл с помощью своего брата, короля Лотаря, боролся против норманов, на Францию напал их третий брат, Людовик Немецкий, и Карлу пришлось отступить. Королю Франции не оставалось ничего другого, как нанять за огромную сумму одного из вождей викингов, с тем, чтобы он изгнал из Джефоса собственных соплеменников. И впоследствии нормандские предводители часто становились наемниками королей Запада, сражаясь против соотечественников, что, впрочем, не мешало им при случае изменять и своим нанимателям. Операции скандинавов распространяются на северо-западную часть континента Британь, и далее на западное побережье Франции, вплоть до устья Луары. Здесь орудовали норвежские викинги. Правители Северной Франции лихорадочно строили укрепления для обороны от усилившихся нападений норманов. Деревянные и земляные бурги оказались недостаточными и небезопасными, начали возводить каменные башни и стены, укреплять монастыри, строить мосты с тем, чтобы перегородить доступ кораблям викингов в устье рек. Строжайшее под страхом смертной казни было воспрещено продавать норманам оружие, но меры эти не спасали положение. Скандинавы более не довольствуются захватом добычи во время кратких нападений. С середины IX века они сооружают укрепления в прибрежных районах Франции и Англии и отсюда совершают длительные рейды вглубь страны. Область по нижнему течению Сены находилась в руках норманов. Цитата. «Ни один почти город, ни один монастырь не остались неприкосновенными. Все обращалось в бегство, и редко кто-нибудь говорил, «Остановись, окажи сопротивление, защищай свою родину, собственных детей и народ», не сознавая смысла происходящего и в постоянных раздорах между собой, откупались все деньгами там, где нужно было для защиты применить оружие, и так предавали дело Божие». Конец цитаты. Подобные жалобы часто встречались в хрониках и других сочинениях того времени. В качестве опорных пунктов для вторжения в Англию викинги первоначально использовали два острова – Тенет у берегов Кента и Шеппей в Блисусте-Темзе. Но после поражения, понесенного им в 851 году, они выбрали другой путь – через Восточную Англию. Здесь-то в 865 году и высадилось многочисленное датское войско, состоявшее из отрядов независимых предводителей, именовавших себя конунгами. Датские легенды приписывают руководство этим войском сыновьям Рагнара Лотбрага, самого знаменитого датского викинга IX века. У вождей датского войска, очевидно, не было разработанного плана военных действий, Но в отличие от отрядов норманов, совершавших кратковременные набеги на Англию в предшествующий период и державшихся побережья, это войско двигалось по стране, подвергая разграблению одну область за другой и вынуждая население платить ему дань. В ходе войны обнаружилась способность викингов соблюдать дисциплину и предпринимать согласованные действия. Сначала норманы оккупировали Восточную Англию и в 866 году захватили Йорк. Датский историк, конца XII века саксон-грамматик, повествует, что сыновья Рагнара Лотброга якобы отомстили королю Нортумбрии за то, что он погубил их отца, попавшего к нему в плен и брошенного им в яму со змеями. Но это позднейшая легенда. Так или иначе, с независимостью Нортумбрии королевства на севере Англии было покончено. Вскоре пал от руки норманов и король восточной Англии Эдмунд через несколько десятилетий провозглашенный церковью святым мучеником. В 870 году датское войско вторглось в Уэссекс. Хотя дальнейшие военные действия шли с переменным успехом, и правителям Уэссекса, братьям Этельреду и Альфреду удалось нанести поражение противникам, значительная часть их владений была захвачена датчанами. В 871 году, когда после смерти короля Этельреда Альфред вступил на престол, положение страны было отчаянное. Большая часть Англии вместе с Лондоном находилась в руках датчан. Пришлось платить захватчикам большие контрибуции. Насколько тяжелым бременем ложились датские деньги на плечи населения, видно из того, что даже церковным прилатам приходилось продавать свои владения, чтобы расплатиться. Угроза для всей Англии оставалась огромной. В 874 году датское войско распалось на две самостоятельные части. Часть завоевателей стала делить между собой земли Нортумбрии, намереваясь, очевидно, обосноваться в ней навсегда. По словам автора англосаксонской хроники, вождь Датчан Хальфдан, цитата, «поделил земли Нортумбрии, и с этого времени его люди пахали и возделывали поля», конец цитаты. Нападающие обрушились из севера на суши и с юга и востока со стороны моря. Альфреду с его отрядами пришлось укрываться в лесах западной части своих владений. И все-таки англосаксам удалось нанести поражение датчанам в 878 году при Эдингтоне в Илдшире. Их предводитель Гутрум обязался покинуть пределы Уэссекса и принять крещение вместе со своими главными сподвижниками. Язычник Гутрум стал католиком Этельстаном, но мир сохранялся недолго. Лишь один Уэссекс сохранял свою независимость. Другие англосаксонские королевства оставались в руках датчан. Победа англосаксов не избавила Уэссекс от опасности. В том же году в устье Темзы прибыл новый флот с большим войском норманов. Его так и называли «Великое войско». Часть его вскоре отплыла на континент и высадилась в нижнем течении Шельды. Осадой у Гента началось 30-летнее хозяйничание норманов во Фландрии и примыкающих областях Франции на Рейне и Мазеле. Хронист, рассказывая бедствия обрушившихся на население, восклицает, цитата, «Отчаяние охватило франков, казалось, что христианскому народу пришел конец», конец цитаты. Правда, в 881 году сыну Карла Лысова, Карлу заики удалось нанести поражение викингам на Сомме. Однако норманы согласились снять осаду Парижа только после уплаты им контрибуции. Местность вокруг Парижа была опустошена. Лишь в 892 году Великое войско покинуло берега континента. Но прогнали его не франки, а голод и болезни. Франция получила краткую передышку. Викинги отплыли в Англию. Тем временем земли восточных районов Англии, так же как ранее в Нортумбрии, начали заселяться скандинавами. Эти районы впоследствии получили название Денлоу – области датского права. Завоеватели вводили в этой части Англии порядки, существовавшие у них на родине. Началась колонизация скандинавами и некоторых районов Северной Франции. Альфред взял на себя руководство всеми англосаксами неподвластными захватчикам. В 886 году ему удалось освободить Лондон. Вероятно, к этому времени относится договор, который он заключил с Гутрумом. была определена граница между владениями Альфреда и областями, подчиненными датчанам. Восточная и большая часть Центральной Англии, а также Эссекс, признавали сферу господства датчан. Линия размежевания в основном шла по Темзе. Договор определял положение англосаксов, подчиненных Гутруму. Простые крестьяне, сидевшие на землях лордов, были приравнены по своему статусу скандинавским вольноотпущенникам, тогда как англосаксонская знать должна была иметь такие же личные права, как и все датские поселенцы в Англии. В Восточной Англии жило уже значительное количество скандинавов. Это были датские, в меньшей мере норвежские бонды, воины и земледельцы одновременно. Однако англосаксонское население не было изгнанное из этих районов. Опорными центрами скандинавов в Денло являлись пять укрепленных районов – Линкольн, Стэнфорд, Лейстер, Ноттингем и Дерби. Весь район расположения этих крепостей так и стал называться – «Пять бургов». Договор с Альфредом был заключен Гутрумом от имени датчан, оккупировавших восточную Англию. Однако он не касался жителей независимых скандинавских, в большей мере норвежских поселений на северо-востоке – в Нортумбрии. Когда же в 892 году Большое датское войско, грабившее до этого времени Францию, переправилось в Англию, по сообщению хронистов на 250 кораблях, Его поддержали датчане из восточных областей и нартумбрии Альфреду пришлось предпринять ряд мер для того, чтобы спасти положение. Ополчение графств, составлявшиеся преимущественно из крестьян, отвыхших от употребления оружия, поглощенных сельским трудом, не хотело сражаться за пределами своего района. Тогда Альфред решился на некоторые преобразования. Созывая половину ополченцев и позволяя остальным заниматься своим хозяйством, Он смог дольше использовать войско. Кроме того, Альфред приступил к сооружению целой системы укреплений из дерева и земли. В них размещались гарнизоны. Заботы об их содержании и пополнении возлагались на местное население и без того истощенное воинами, датскими поборами и гнетом феодальных земледельцев. По приказу Альфреда был построен флот. Он состоял из кораблей, которые по размерам превосходили нормандские суда. В результате всех этих мер новое нашествие викингов было в конце концов отражено, причем англосаксы иногда даже переходили в наступление. Так, в упорных битвах против захватчиков закладывались основы политического объединения Англии под властью уэссокских королей. Однако в Восточной Англии и в Нортумбрии скандинавы засели прочно. Таково было положение к 899 году, когда умер король Альфред. В то время, когда датчане грабили и завоевывали восточную северо-восточную Англию и подвергали опустошением Северную Францию, норвежские викинги продолжали свои пиратские экспедиции по пути, шедшему от островных баз Северной Атлантики, через Ирландию и Ирландское море, к западным берегам Франции и далее на юг, к Арабской Испании и даже в Средиземное море. Первая их попытка высадиться на побережье Галисии в 844 году не удалась. Однако норманы подвергли разграблению Лиссабон, Кадис и Севилью. Арабский историк Аль-Якуб пишет о нападении на Севилью норманов, называемых им Маджуз, неверными язычниками-огнепоклонниками. Цитата. «Аль-Маджуз, которые зовутся Ар-Рус, ворвались туда, захватывали пленных, грабили, жгли и убивали». Конец цитаты. «Море, казалось, заполнили темной птицы пишет другой арабский хронист. Сердца же наполнились страхом и мукою. Однако значительная часть флота викингов была уничтожена в результате последовавших вскоре нападений со стороны арабов. Захваченных при этом викингов в большом числе повесили в Севилье на Пальмах. 200 отрубленных голов норманов, в том числе голову их предводителя, арабский мир Абдарахман послал своим союзникам в Северную Африку в доказательство того, что Аллах уничтожил свирепых маджус в отмеску за их злодеяние. Память о понесенном викингами поражении в течение полутора десятков лет удерживала их от повторной экспедиции в арабские воды. Но отношения между арабами и норманами в тот период были не только враждебными. Один из арабских историков рассказывает о посольстве, направленном в середине IX века из Испании Абдарахманом II к конунгу Аль-Маджуз в ответ на датское посольство. Во главе арабской миссии стоял придворный поэт Аль-Газал, Конунг хорошо принял его. Аль-Газал рассказывал, что когда ему предстояла аудиенция у датского корабля, он поставил условие, что арабы не будут падать перед конунгом ниц, на что было дано согласие. Однако, придя к палатам конунга, Аль-Газал увидел, что вход в них очень низкий, так что поневоле пришлось бы склонять голову. Посол вообразил, что это сделано умышленно для встречи с ним, и чтобы избежать унижения, уселся на землю ногами вперед, и в такой позе, споднятый кверху головой, вполз в зал, после чего встал перед конунгом. Обменявшись с ним речами, он передал послание эмира и подарки, которым конунг был очень рад. Наибольшее впечатление на арабского посланца произвела красота жены конунга. По его словам, поэт проводил с ней много времени. Его опасения ревности со стороны конунга были рассеяны самой женой, сообщившей, что женщины дачан свободны, и могут расторгнуть брак по собственному желанию. Вдохновлённый красотой дочанки Альгазал посвятил ей любовные стихи. К сожалению, увлечение, пережёна им при датском дворе, помешало Альгазалу увидеть в Дании что-нибудь достопримечательное, помимо красивой женщины. В 859 году из Бретани на юг вышел новый норвежский флот из 62 кораблей. Красные паруса викингов появлялись в водах западного Средиземноморья, у берегов Испании, Болеарских островов, Марокко и в Устье Роны и даже поднялись по ее течению на 260 километров. В 860 году норвежцы разграбили Пизу, Северная Италия, их вождь Хастинг мечтал о захвате Рима, и хроника Нормандии повествует, по-видимому, не беспрекрас о том, как он осуществил свое желание. Остановившись у одного из итальянских приморских городов, поразившего воображение викингов своими размерами и красотой, Они без колебаний посчитали его Римом и осадили его, ожидая богатой добычи и славы. Однако город был хорошо укреплен, и жители его отчаянно сопротивлялись. Тогда норвежцы прибегли к хитрости и направили в город послов с известием о внезапной смерти их вождя, перешедшего якобы перед кончиною в христианскую веру. Северные воины просили епископа осажденного города совершить погребальную службу над телом новообращенного хастинга. С разрешения епископа гроб с телом Хавдинга в сопровождении его свиты был внесен в городской собор. Но перед самым погребением мнимый покойник выскочил из гроба и убил епископа. Воспользовавшись всеобщим смятением, викинги подвергли город опустошению, а жители его – избиению. Но каково было их разочарование, когда они узнали, что их добычей стал не вечный город, а заштатный городишко Луна? В гневе, обманутый в своих надеждах, Хастинг велел сжечь город. Этот рассказ, центральный эпизод которого несколько напоминает историю с троянским конем, возможно, не во всем достоверен, но современные исследователи не сомневаются в том, что за ним скрываются некоторые подлинные факты. Норманы не имели тогда познаний в географии Средиземноморья. В 862 году норвежская экспедиция с богатой добычей возвратилась в Ирландию. В течение целого века мы не слышим о набегах норманов в Юго-Западную Европу. Арабский флот отличался высокой боеспособностью. Военное могущество арабских правителей было достаточно велико, чтобы держать викингов в отдалении от своих владений. Примерно к концу IX века относятся обнаруженные археологами погребения викинга на острове иль груа у южного побережья Британии. В кургане найдена могила с оружием, остатками ладьи, щитами, утварью, одеждами, шахматными фигурками и игральными костями. Прах покойного был насыпан в железный сосуд. Часть вещей напоминает находки, сделанные в Ирландии, и поэтому вполне возможно, что именно оттуда прибыл этот хавдинг в Британь. В конце IX века началась и колонизация Исландии. На этот пустынный остров, где жили лишь немногочисленные ирландские отшельники, норвежские мореплаватели наталкивались в течение IX века несколько раз. Норвежец Надад назвал остров «Страной снегов». Швед Гардер, посетивший его несколько позже, дал ему имя Гардарсхольм. Вскоре, однако, за островом закрепилось нынешнее его название «Страна льдов». Впервые его так назвал норвежец флоки Вильгердарсон. Но природные условия Исландии не показались суровыми первооткрывателям. Их привлекали удобные для поселения прибрежные долины, богатые травой луга, обилие рыбы в море. Заселение Исландии началось около 874 года. Первым поселенцем был Ингольф Арнерсон. Норвегию ему пришлось покинуть из-за совершенного его братом убийства. Ингольф обосновался на юго-западном берегу острова вблизи горячих источников, в рек Колонисты приплывали в Исландию преимущественно из Норвегии, но немало переселенцев прибыло из норвежских владений в Ирландии и Шотландии, как скандинавов, так и кельтов, или людей смешанного кельтско-нормандского происхождения. Через 60 лет, к 930 году, все удобные земли Исландии были заселены. Всего на острове обосновалось более 400 хозяев. Селились они только вблизи моря. Негостеприимные внутренние горные районы остались пустынными и безлюдными. Ведущую роль в заселении острова играло знать. Норвежские морские конунги, ярлы, херсеры вместе с многочисленными домочадцами, сородичами, друзьями, рабами и вольноотпущенниками на собственных кораблях отплывали в исландию где занимали обширные пространства. Согласно книге о заселении Свандии, каждый мог занять столько земли, сколько он был в состоянии обойти за один день с горящим факелом в руке, зажигая на границе своего владения костры. Женщине разрешалось присвоить земельное пространство, которое она обошла между восходом и заходом солнца, ведя на поводу корову. К хавдингам приезжали затем другие переселенцы, среди которых они распределяли земли. Вопрос о причинах массовой миграции норвежцев в Исландию, в источниках говорится даже о запустении отдельных районов Норвегии, долгое время был предметом научных споров. В исландских сагах XIII века, повествующих преимущественно о знатии и наиболее богатых бондах, указывается, как правило, на вражду между родовитыми людьми Норвегии и ее объединителем Конунгом Харальдом Прекрасноволосым. Не желая подчиниться власти Харальда и отказаться тем самым от своих вольностей и независимого положения, часть знати вынуждена была эмигрировать из Норвегии. Такую точку зрения разделяли историки вплоть до начала 20 века. Однако затем выяснились два обстоятельства, внесшие в эти споры существенные поправки. Во-первых, уточнение хронологии истории Норвегии в IX и X веках привело к выводу, что объединение страны конунгом Харальдом началось позднее, чем колонизация Исландии. В частности, решающая битва между Харальдом и его противниками в Хаврсфьорде в юго-западной Норвегии, после которой действительно многим из родовитых и могущественных людей пришлось спешно бежать из страны, произошла не около 870 -го года, как считалось ранее, а незадолго до 900 -го года. Следовательно, не существовало прямой связи между переселениями в Исландию и политическими коллизиями в Норвегии. Во-вторых, установлено, что исландские саги в очень большой мере пронизаны враждебным отношением исландцам в XIII веке к норвежским королям, стремившимся покорить Исландию. Вследствие этого авторы саг переносили свой недоброжелательный взгляд на норвежских государей в прошлое. Заселение Исландии оказывалось в изображении саг результатом борьбы свободолюбивых бондов против тирании конунга Харальда, поэтому полностью доверять сообщениям саг нельзя. Несомненно, что многие знатных людей действительно уезжали в Исландию, не желая подчиняться власти норвежского конунга. Но крестьянская колонизация Исландии из Норвегии, а равное переселение сюда из Ирландии и Шотландии объясняются более прозаическими причинами, в первую очередь потребностью бондов в новых землях. Колонизация носила мирный характер, завоевывать остров не приходилось, ирландские монахи покинули его уже в начале переселений, не желая жить с язычниками, земли поначалу было достаточно. Складывавшееся в процессе колонизации исландское общество состояло из сравнительно обособленных друг от друга небольших мирков, соседств, во главе которых стояли влиятельные и родовитые первопоселенцы. Как и на родине, в Норвегии, они контролировали здесь общественную жизнь, культ и право в своей местности – Основными занятиями исландцев были скотоводство, рыбная ловля, охота на морского зверя, в меньшей мере земледелие. Но многие исландские бонды, и в особенности знатные хавдинги, принимали участие в походах. В 930 году, когда в основном завершилось заселение Исландии, было учреждено общее для всего населения острова собрание – Альтинг, и приняты первые законы по норвежскому образцу. Письменности у скандинавов еще не было, и закон приходилось хранить в памяти и излагать его содержание на Альтинге. С этой целью жители учредили выборную должность законоговорителя. Альтинг сделался не только судебным и законодательным центром Исландии, но и местом общения разброса наживших островитян, центром их культурной жизни. Остров был поделен в судебном отношении на четверти области, в каждую из которых, в свою очередь, входили по три тинговых округа. Управление в округах сосредотачивалось в руках наиболее влиятельных и богатых хавдингов, именовавшихся Годди. Годди был жрецом и руководителем местного тинга. Таким образом, в Исландии эпохи викингов не сложилось государственной власти. Процессы классообразования, начавшиеся в то время в скандинавских странах, шли в Исландии особенно медленно. Основную массу населения составляли свободные бонды, имевшие рабов и вольна Исландская знать не превратилась в господствующий класс. Ее общественное влияние уходило своими корнями в родовые традиции. В специфических островных условиях, при незначительной роли земледелия, в Исландии надолго сохранялись архаические доклассовые порядки. В 80-е годы X века норвежцами и исландцами была открыта Гренландия. Первооткрыватель ее, Эрик Рыжий, покинул Исландию по той же причине, по какой его отец в свое время бежал из Норвегии. Он совершил убийство и был поставлен вне закона. Тогда он решил отправиться в плавание на запад, где, как рассказывали, лежала неведомая земля. Так и была открыта Гренландия. Эрику понравились подородные долины, поросшие прекрасной травой, обилие рыбы, моржей и тюленей в море. Возвратившись в Исландию после плавания на расстоянии в общей сложности в 4,5 тысячи километров, он, чтобы привлечь новых колонистов, дал название новооткрытому острову «Зеленая земля». Нехватка земель, чувствовавшаяся уже в то время в Исландии, толкнула часть ее жителей к переселению в Гренландию, природные условия которой были близки к исландским. Постепенно сложились восточное и западное поселение В этих местностях археологами обнаружены остатки примерно 300 дворов первопоселенцев. Скандинавские поселения в Гренландии запустили в XIV веке. Скандинавские поселения в Гренландии запустили в XIV веке. Скандинавские мореплаватели, продвинувшись так далеко на запад, приблизились к неведомой им Америке. Их плаванием на запад благоприятствовали попутные течения. Естественно, что в конце X века они открыли и Америку. Вкратце, история этого открытия, излагаемая в исландских сагах, такова. Около 986 года Бьярни Херюльфсан во время плавания из Исландии в Гренландию сбился с курса. Заплыв далеко на запад, он видел земли, хотя и не пристал к ним. Соотечественники осуждали его впоследствии за отсутствие предприимчивости и любознательности. Через несколько лет сын гренландского первопоселенца эрика рыжего лейф на том же на том же корабле на котором плавал Бьярни, отплыл на поиски этих земель после долгого плавания он обнаружил землю которую наименовал хеллюланд страна плоских камней. Затем лейф открыл поросшую лесом землю соответственно названную им маркланд лесная земля еще после двух дней плавания он достиг земли которую назвал винландом В позднейших сагах говорится, что название было дано потому, что путешественники нашли здесь дикий виноград. Мнение некоторых ученых, что Винландом землю назвали из-за ее лугов луг по древнеисландски Вин, несостоятельно. У Лейфа и его спутников сложилось убеждение, что страна эта хороша для поселений и плодородна. В местности, названной ими Лейфсбудир, они построили большой дом и остановились на зимовку. Так гласит сага о гренландцах. Согласно саге об бэрике Рыжем, Лейф открыл лишь Винланд. Следующей весной экспедиция вернулась в Гренландию. После этого плавания Лейфа прозвали «Счастливым». Сага рассказывает далее, что брат Лейфа, Торвальд, также возглавлял экспедицию, плававшую на запад, и погиб в стычке с туземцами, с креллингами. Следующую поездку уже на трех кораблях в добрый Винланд совершил купец и мореплаватель торфин Карлсефни. Видимо, в его планы входила колонизация новых земель. В числе его спутников были женщины, захватил он с собой и домашних животных. Сага об Эрике Рыжем приписывает Торфену открытие Хеллюланда и Маркланда. В Винланде, которого достиг торфин у него родился сын по имени Снори, первый исландец, родившийся в новом свете. Спутники торфина встретились с туземцами. По описанию исландцев, то были уродливые, широкоскулые и смуглые люди с некрасивыми прическами и большими глазами. С ними удалось вступить в мирные сношения. На красивые одежды и молоко, неизвестные до того туземцам, пришельцы выменивали меха и шкуры. Однако, как повествует сага, рев быка, принадлежавшего Харсефне, напугал скреллингов, и они бежали прочь на своих кожаных лодках каноэ. Вскоре между гренландцами и скреллингами произошла стычка, с обеих сторон были жертвы. Помимо луков со стрелами, туземцы были вооружены прощами и каменными топорами, железного оружия они не имели. Исландцам понравились вновь открытые земли, их климат и плодородие. Но от мысли прочно осесть здесь, им пришлось отказаться. Очевидно, помимо угрозы нападения скреллингов на их решение вернуться домой, повлияло и то, что колонисты не смогли жить дружно, и передрались из-за женщин. Возвращаясь в Гренландию, они захватили с собою двух молодых скреллингов, которых обучили исландскому языку и крестили. Те якобы рассказывали, гласит сага об Эрике Рыжем, что скрелинги живут не в домах, а в ямах и пещерах, а правят ими конунги. Против их земли расположена другая страна, населенная людьми, которые носят белые одежды, украшенные лентами. Далее сага о гренландцах повествует о дочери Эрика Рыжего Фрейдис. На двух кораблях плававший Винланд в сопровождении сванцев Хельги и Финбоги. Зимовала она в доме, сооруженном еще Лейфом, а Финбоги и Хельги построили свое жилище. Раздоры между участниками экспедиции закончились тем, что Фрейдис собственными руками умертвила Финбоги и Хельги, а также всех женщин их сопровождавших, после чего возвратилась в Гренландию. Многие исследователи ныне не разделяют ранее существовавших в науке сомнений в достоверности этих САК. Гренландцы и исландцы на рубеже 10 11 веков, по-видимому, достигли берегов Северной Америки. В Западной Гренландии был найден индейский наконечник от стрелы. Трудности представляет локализация открытых территорий. Издавна шли споры о том, где именно в Америке побывали скандинавы. Обычно называют Баффинову землю – Хейлюланд, Лабрадор – Маркланд и Ньюфаундленд – Винланд. Однако некоторые ученые высказывали мысль о том, что высадка гренландцев совершилась гораздо южнее, в районе нынешнего Бостона. Судя по имеющимся данным, скандинавы не создали в новом свете постоянных поселений, возможно, потому, что встретили там сопротивление туземцам. Кроме того, новооткрытые земли были отделены от их родины слишком большими расстояниями. Последние исследователи норвежских археологов на острове Ньюфаундленд, по-видимому, подтверждают истинность сообщений САК. В северной части острова найдены остатки построек того типа, который характерен для скандинавских домов эпохи викингов. Один из домов был особенно крупным и имел зал и пять других помещений. Обнаружены также следы кузницы. Раскопавший поселок Ингстад полагает, что он был основан Лейфом Счастливым. Если это так, он еще раз оправдал прозвище, ведь в таком случае Лейфу посчастливилось опередить Колумба на полтысячелетия. Конунги – королевство. Во всех скандинавских странах в IX-X веках происходило разложение доклассовых родовых порядков, складывались предпосылки феодального строя, экспансия норманов – отчасти порождения социально-экономического развития Скандинавии. С другой стороны, в большей мере она оказала свое воздействие на генезис классового общества на севере Европы, но в политической истории отдельных стран Севера в тот период существовали большие различия. Как мы уже знаем, при Харальде Прекрасноволосом началось объединение до того обособленных областей фюльков, фюльки буквально племя-народ. Завоевывая одну область за другой и добиваясь либо подчинения, либо изгнания местной знати, Харальд создавал свое королевство. Наибольшим влиянием он пользовался в Западной Норвегии, где находились его личные владения. Королевство Харальда сохраняло немало черт племенного союза, но со временем при преемниках его стало превращаться в государственное образование. Те родовые люди, которые изъявляли покорность Харальду, сделались его наместниками, других конунг заменил верными себе людьми. Викингов он обуздывал и, по свидетельству САК, даже совершил экспедицию против островных баз викингов в Северной Атлантике. Единство Норвегии в первой половине X века в немалой мере еще был эфемерным враждоваи между собой сыновья харальда правившие в отдельных областях обособленность которых не могла быть легко преодолена непосредственной опорой конунга оставалась еще дружина включавшая в себя его приверженцев после смерти Харальда прекраснолосова около 940 года правление норвегии перешло к его сыну эрику кровавой секири получившему свое прозвище за убийство нескольких братьев но это был более викинг чем государь И внутри Норвегии он держал себя приблизительно так же, как и во время набегов на другие страны. В жены себе он взял Гунхильду, дочь датского конунга Горма Старого. Исландский скальд Эгельс гримсон смертельный враг Эрика, называет его губителем народа, нарушителем законов и братоубийцей, а его супругу винит в том, что она подстрекала Эрика на злодеяния. Насколько справедливы эти обвинения, судить трудно. Но через несколько лет Эрик был изгнан из своего королевства, Его место занял младший сын Харальда Прекрасноволосого Хаккан, воспитанный при дворе английского короля Этельстана. В противоположность Эрику, Хаккан заслужил в народе прозвище Доброго за то, что отказался от взымания поборов, введенных Харальдом. При нем были учреждены новые судебные собрания в областях, пересмотрено содержание судебников. Хаккан придал более организованную форму ополчению, которое было призвано оборонять побережье Норвегии, от каждого приморского должно было выставляться определенное число боевых кораблей с командой из местных жителей попытка хаккаа распространить в норвегии христианство натолкнулись на сопротивление бондов трансхейма северо-западная норвегия упорно державшихся старых богов и обрядов и вынудивших конунга принимать в них участие Хаккану даже приходилось скрывать от подданных то что в англии он перешел в новую веру Хаккан погиб в борьбе против сыновей эрика кровавой секиры и один из них, Харальд Серый Плащ стал конунгом Норвегии. В сагах сохранилась небольшая память о сыновьях Эрика. Вину за неурожай и голод, свирепствовавшие в Норвегии в то время, авторы саг возлагали на этих непопулярных в народе правителей. Это объясняется очевидно тем, что, проводя политику укрепления своей власти, они не останавливались перед жестокостью и не щадили знатных людей. Дания, между тем, переживала время политического упадка. В 90-е годы IX века датчане потерпели сильные поражения в Бреттани и во Фландрии и оказались не в состоянии успешно сопротивляться нападению шведов. Шведский конунг Оуф захватил южную часть Ютландии. Он и его преемники на несколько десятилетий утвердились в Хедебю и прилегающих областях. Возможно, что шведские викинги при этом стремились к захвату важных торговых путей, связывавших Хедебю с Биркой и Балтику с Северным морем. Владычество шведов в Южной Дании длилось до середины 30-х годов X века. В 934 году германский король Генрих Птицелов нанес поражение шведскому предводителю Гнуппе и вынудил его принять крещение. Вскоре после этого шведы потеряли Хедебю. Внутренние неурядицы в Дании и Норвегии развертывались на фоне непрекращавшейся активности викингов в других странах. К концу IX века нападения норманов на Северную Францию приобрели особенно опасный характер. В 885 году в районе Сены появилось большое войско. Сопровождавший его флот, насчитывал по оценке современников до 700 одних лишь крупных кораблей. Под Парижем собралось якобы 30-40 тысяч норманов, часть которых пришла сюда вместе со своими семьями. Целью этого нашествия, масштабы которого крайне преувеличены, был, очевидно, захват земель для расселения. Защитники Парижа упорно сопротивлялись. Во главе его гарнизона стоял граф Отдо. Норманы применили осадные машины, но не смогли прорваться в город ни с суши, ни по сене Лишь на следующий год французский король Карл Толстый подступил с войском к Парижу, чтобы оказать помощь осажденным. Норманы взяли выкуп, но вместе с тем получили возможность двинуться дальше, вверх по сене Одним из последствий этого события явилось низложение в 887 году, обнаружившего свою неспособность Карла Толстого и избрание на французский престол Отда, храброго защитника Парижа. На рубеже IX и X веков войско норманов, действовавшее в Северной Франции, распалось. Одному из их отрядов удалось обосноваться на полуострове Катантен. Его предводитель Ролан, по французским источникам датчанин, по исландским сагам норвежец, по имени Рольф, получил в 911 году эту часть Франции в лен от французского короля Карла Простоватого. С этого времени Ролан формально стал считаться его вассалом-герцогом, обязанным верностью королю, и должен был защищать страну от нападений викингов. Фактически же новообразованное герцогство было совершенно независимо от слабых западно-францких государей, как и от датских конунгов. Ролланд действительно оборонял Северную Францию от набегов своих соплеменников, но делал это, исходя исключительно из собственных интересов, и когда это ему казалось нужным, нарушал вассальную присягу. Скандинавы сразу же приступили к заселению полуострова. Воины получали земельные владения по обеим берегам Сены вплоть до Пикардии на востоке и Бреттани на западе. Судя по географическим названиям с типичными скандинавскими корнями и окончаниями, здесь расселилось значительное количество датчан и норвежцев. Не случайно это герцовство стало называться Нормандией. Со временем пришельцы с севера смешались с местным населением. На их общественные порядки оказали большое влияние феодальные отношения. уже сложившиеся в основном в Северной Франции к моменту создания герцогства. В конце XI века историк Адемар говорил, что все норманы позабыли свой родной язык и говорили только на романском, то есть на старофранцузском. Разрыв новых жителей Северной Франции с традициями викингов ознаменовался в частности тем, что уже в 912 году Ролан и его сподвижники приняли крещение. Но политические порядки, сложившиеся в Нормандии, оказались весьма устойчивыми. В X и XI веках, когда французское государство раздиралось усобицами и короли были бессильны их обуздать и даже подчас с трудом удерживали престол, герцоги Нормандии твердо правили своими подданными. Как уже говорилось, положение норвежцев в Ирландии после того, как в 1901 году они потеряли Дублин, сильно пошатнулось. Кроме того, к началу X века довольно далеко зашел процесс смешения осевших на острове скандинавов с ирландцами. Ирландский аналист пишет об этом времени, цитата, «В каждом округе был норвежский конунг, в каждом клане – хавдинг, в каждой церкви – аббат, в каждой деревне – судья, в каждом доме – воин». Конец цитаты. Норвежцы приняли христианство, а один из их правителей того времени даже постригся в монахи. Но освободительная борьба ирландцев против норвежских конунгов продолжалась. В 980 году норвежцы потерпели новое сильное поражение. Ирландский вождь Бору Бриан объединил вокруг себя всю южную часть страны. 23 апреля 1014 года при Конторфе, севернее Дублина, произошла решающая битва. Несмотря на гибель Бору Бриана, Ирландцы разбили норвежцев, однако в среде победителей тут же начались раздоры, и объединение Ирландии не произошло. Скандинавы не были изгнаны с острова. Напротив, сюда приплывали новые корабли с переселенцами. Между Ирландией и странами севера по-прежнему процветала торговля. В Англии нажим скандинавских завоевателей на местное население, столь сильный в пришествовавшие десятилетия, на рубеже IX и X веков также ослабел. Как и в Ирландии, завоеватели, не расставаясь с оружием, постепенно переходили к мирной жизни. И здесь началась христианизация, связанная с отказом от привычного для скандинавов мира представления и норм поведения, с утратой духовного контакта с остававшейся еще языческой родиной. Но в отличие от герцогства Нормандии, в Восточной Англии не сложилось единого государственного образования скандинавов. Области датского права распадались на отдельные самоуправляющиеся районы, во главе которых стояли самостоятельные предводители, именовавшиеся ярвами или конунгами. Они могли объединяться для проведения совместной военной кампании против англосаксов, но политически скандинавские поселения в Англии оставались разрозненными. Поскольку же в войне против датского нашествия неизбежно происходило сплочение англосаксов, то соотношение сил в борьбе, столь неблагоприятное для местного населения в IX веке, стало изменяться в пользу правителей Уэссекса. Мы уже знаем, что важные сдвиги в этом направлении наметились при короле Альфреде. Полностью результаты начатых им военных преобразований сказались в начале X века, когда часть датских колоний Восточной Англии признала власть Уэссэкского короля. Немалое число скандинавских вождей поступило к нему на службу. Многочисленные крепости, построенные в отвоеванных у датчанграфствах с размещенными в них гарнизонами и связанные с местными ополчениями, предохраняли эти районы от новых неожиданных захватов. Сохранившиеся от этого времени документы, которые скрепляли сделки о купле-продаже земли, заключенные между датчанами и англосаксами, свидетельство мирных отношений между обоими народами. Уэссекским королям удалось нанести в 910 году сильное поражение датчанам, захватившим Нортумбрию. Тем самым, казалось бы, они обезопасили себя и со стороны Северо-Востока. Однако… Ослабленные этим разгромом датские вожди в Нортумбре оказались не в состоянии противиться новым нападениям извне, и в 1919 году явившиеся из Ирландии норвежцы основали новое королевство с центром в Йорке. Это событие заставило всех других остававшихся до того независимыми правителей искать защиты и поддержки у короля Эссекса Эдуарда. Его преемник Этельстан захватил и Йорк, распространив тем самым свою власть на всю Англию. Вторжение норвежских правителей Ирландии в Англию было отбито в 937 году. Согласно поэме, посвященной этой битве, битва при Брунанбурге, среди погибших норвежских викингов было пять конунгов, а верховный их олов с трудом спасся, бежав в Ирландию. В последующие годы, после смерти Этельстана, норвежцам временно удалось вернуть себе Йорк и другие территории на севере Англии, но к середине сороковых годов они были вновь изгнаны. Воюя с норвежскими викингами из Ирландии, Этельстан в то же время установил дружественные связи с конунгом Норвегии Харальдом Прекрасноволосым. Борьба с разбоем викингов объединяла интересы правителей Англии и Норвегии. Харальд Норвежский прислал Этельстану в подарок богато украшенный корабль под пурпурным парусом. Более того, при дворе Этельстана, как мы знаем, воспитывался сын конунга Харальда, Хаккон, будущий норвежский конунг Хаккон Добрый. Отношения между английскими и норвежскими государями изменились, однако, после смерти Харальда Прекрасного Лосова. Когда его сын Эрик Кровавая Секира был изгнан из Норвегии сторонниками Хаккона, воспитаннии кейтельстана он объявился в нортумбрии местные скандинавские поселенцы увидели в нем вождя способного восстановить их независимость от королей англии провозглашение эрика конунгом йорка привело к войне с королем англии и викингами ирландии в результате эрик был изгнан но затем вновь возвратился в нортумбрию о его правлении осталось мало достоверных сведений но сохранилась хвалебная песня сочиненная в его честь Эгелем Скалагримсоном. Корабль Эгеля давнего кровного врага Эрика был выброшен бурею на побережье Нортумбрии, и Эгель оказался в руках ненавистного и ненавидевшего его конунга. Чтобы спасти свою жизнь, Эгелю пришлось сочинить песнь, воспевавшую Эрика. Такие песни панигирики ценились высоко, и в них видели не только средства увеличения славы и популярности конунга, но и средство укрепления и расширения счастья и удачи его самого и его рода. Песнь Эгеля, посвященная Эрику, «Выкуп головы», интересно как доказательство живучести старой традиционной скандинавской культуры при Йоркском дворе. Однако и в это время и здесь начало прививаться христианство. На чеканившихся при Эрике в Йорке монетах есть изображение креста. Согласно англосаксонской хронике, в 954 году жители Нортумбри окончательно изгнали Эрика и признали верховенство английского короля. Объединение Англии было завершено. Для страны наступил период относительного спокойствия, длившийся четверть века. То было время, когда в самой Дании происходили процент... происходили процессы ломки старых отношений и внутренней консолидации, Симптомом этих перемен явилось возвышение новой династии и ее политика. Первый из известных нам конунгов этой династии был Горм Старый. Его резиденцией считался Елинг, расположенный в средней части Ютландского полуострова. Правление Горма, о котором известно очень мало, относится к сороковым годам X века. Как он, так и его сын и наследник Харальд Синезубый – это прозвище засвидетельствовано впервые памятниками XII века – были язычниками. Но господство германских феодалов Южной Дании сопровождалось распространением христианства среди ее жителей. Проводниками его были архиепископ Гамбургский и его миссионеры. Под давлением германского короля Оттона I Конунг Харальд перешел в католицизм около 960 года. Согласно легенде, миссионер Поппа для того, чтобы убедить конунга Харальда в превосходстве Христа над языческими божествами, подвергся испытанию огнем. Харальд синизубый предпринял поход против Норвегии с целью ее подчинения. Но сперва он потерпел неудачу. Преследовавшие датчан норвежцы напали на Данию, грабили Ютландию, Сконы и острова. Тем не менее, впоследствии... Воспользовавшись непопулярностью в Норвегии сыновей Эрика Кровавой Секиры, Харальд Сенезубый достиг своей цели. Около 970 года он был уже конунгом как Дании, так и Норвегии. Вскоре, после новых поражений, понесенных норвежцами, Норвегия оказалась разделенной на части. В этой-то обстановке роста могущества датского королевства и был воздвигнут в Йеллинге памятный камень, увековечивавший память о конунге Горми, и его жене Тири, и величие самого Харальда. На камне, украшенном пышными изображениями Христа и льва, обвиваемого змеем, конун Харальд приказал высечь надпись рунами о том, что он подчинил себе всю Данию и Норвегию и окрестил датчан. По выражению датского историка, это метрическое свидетельство о крещении датчан, запечатленное в камне. В какой мере христианство в действительности было распространено в тот период в Дании, неизвестно. Комплекс памятников в Елинге, связанных с этими событиями, представляет большой интерес для науки. Два кургана, расположенные, соответственно, южнее и севернее церкви в Елинге, самые крупные и импозантные из всех датских курганов. В пространстве между ними, неподалеку от церкви, и находятся два камня с руническими надписями, свидетельствующими, что они сооружены конунгами Гормом и Харальдом. Этот знаменитый комплекс древних памятников в течение трех столетий привлекает внимание исследователей. Датский историк XII века Свен Агенсен утверждал, что в одном из курганов была погребена жена конунга Горма Тира, а в другом же – сам Горм. Каждый из курганов возвышается на 7-8 метров и имеет в диаметре 60-70 метров. Раскопки 1820 года обнаружили в Северном Кургане деревянную погребальную камеру длиною около 7 метров при ширине более 2,5 метров и высоте 1,5 метра, обнесенную каменной кладкой. Погребение было разграблено, поэтому вещей в нем найдено немного. Лишь остатки ткани, обломки изделий из бронзы, серебра, железа и дерева. Исследователи не нашли и останков покойника. В 1861 году был раскопан южный курган, но в нем ничего не оказалось. Исследователям было неясно, стоят ли камни с руническими надписями там, где и были водружены, или они первоначально находились на другом месте. Надпись на первом гласит, цитата, «Конун Горм велел поставить этот памятник по своей жене Тире, к конец цитаты По мнению некоторых специалистов, последние два слова относятся не к Тире, а к самому Горму. На втором камне высечены руны. Цитата. Конун Харальд велел поставить этот памятник после своего отца Горма и своей матери Тиры, Харальд, который подчинил себе всю Данию и Норвегию и окрестил датчан. Конец цитаты. На одной стороне камня Харальда, там, где находится основная часть надписи, виден орнамент. На другой стороне этот орнамент сплетается в стилизованную фантастическую фигуру льва, обвитую змеей. Здесь слова «И Норвегию», а на третьей стороне изображен Христос с руками распростертыми, как на распятии, также окруженный орнаментом с надписью «Я крестил датчан». Это древнейшее изображение Христа в скандинавских странах, известной науке. Рисунки отражают влияние ирландской и английской художественных школ, так что высказывалось мнение о принадлежности мастера, украшавшего камень к англосаксам. Надпись Горма относят ко времени около 935 года, когда он отнял шведов в Южную Данию, а надпись Харальда к 983 году и связывают ее с захватом имдатского вала Слово «памятник» – кумул – Упоминаемое в обеих надписях, очевидно, относится не только к камню, но и к насыпи. Было отмечено, что большой камень расположен точно посередине линии, проходящей между центрами обеих насыпей. В таком случае этот камень был поставлен тогда, когда курганы еще существовали. Но загадочным оставалось то обстоятельство, что южный курган был пуст. А раскопки, возобновленные в 1941 году, дали разгадку тайны монументов елинга Основательное исследование Южного Кургана окончательно подтвердило, что в нем никогда не было и не предполагалось погребение. Зато в нем обнаружили остатки сооружения, имевшего чисто символическое значение, то было древнее языческое святилище, окруженное большим количеством камней, выстроенных в форме острого угла со сторонами длиною почти в полкилометра. Здесь же нашли остатки деревянной сторожевой вышки, Этот курган был воздвигнут, следовательно, на месте святилища конунга Харальдом, перешедшим в христианство. Раскопки северной насыпи установили, что погребение в ней находилось на месте более древнего кургана бронзового века. Интереснейший результат дали раскопки под фундаментом каменной церкви, расположенной между обоими курганами и построенной во второй половине XI века. Археологи нашли здесь остатки деревянного сооружения, очевидно, то была христианская церковь. которую Харальд воздвиг после своего крещения на месте языческого капища Горма. Наконец, под большим из камней с руническими надписями была найдена массивная каменная кладка без каких-либо следов могилы. Это подтвердило мнение, что камень стоит на своем первоначальном месте. Высказывалось предположение, что в северном Кургане были погребены и Тира, и Горм. Отсутствие их останков объясняли тем, что их перенесли впоследствии в другое место, скорее всего, к церкви в Роскеле, недалеко от Копенгагена, где Харальд заложил свою резиденцию, основал епископство и где он сам был похоронен около 986 года. Итак, северный курган сооружался при горме, куда и были помещены его остатки рядом с останками ранее умершей тиры. Он также воздвигнул и большое святилище из построенных углом камней с храмом в центре его. Харальд же, перейдя в христианскую веру, уничтожил это святилище и велел соорудить деревянную церковь. Однако он закончил возведение погребального кургана Тиры и Горма. Но почему Харальд воздвиг новый, пустой курган, прибегнув таким образом к форме языческого монумента, остается загадкой. Судя по всему, этот конунг-христианизатор не порвал еще окончательно со старой религией. Сооружение подобных курганов – потребовавшая огромных усилий больших масс людей в течение длительного времени, само по себе свидетельство могущества государей, при которых они были созданы. Но могуществу и всевластью Харальда Синезубова вскоре пришел конец. Против него восстала Норвегия. Кроме того, обострились отношения с его собственным сыном Свейном Виллобородом. Дело дошло до вооруженной борьбы, и раненному Харальду пришлось бежать за пределы Дании, по преданию в основанную якобы им крепость викингов Йомсборг. Свейн вилл оборудый, незадолго до того освободивший Хейдебю немцев, стал править Данией. Эти события произошли в середине 80-х годов X века. В отличие от отца, Свейн был язычником. Видимо, крещение датчан при Харальде, возвещенное надписью на камне в Йеллинге, далеко не было всеобщим и окончательным. Тем не менее, Свейн терпимо относился к католическому духовенству, рассчитывая на его поддержку. Попытка Свейна восстановить датское господство над Норвегией оказалась безуспешной. В морской битве у норвежских берегов датский конг и его союзники, викинги из Йомсборга, потерпели полный разгром. Неудачной для Дании оказалась и война против Швеции. Воинственные устремления Свейна обратились вновь к Англии. Английское государство в то время было ослаблено борьбой за престол и непопулярным правлением Этельреда II, заслужившего прозвище Неспособного. Более того, укрепившиеся в своих владениях крупные феодалы не оказывали королю должной поддержки, а скандинавское население восточных и северо-восточных областей Англии вовсе не желало повиноваться англосаксонскому королю или желало удобного случая, чтобы от него отделиться. Атаки викингов на Англию возобновились еще до вступления на датский престол Свейна Вилобородова. Существует мнение, что среди них были люди, не желавшие принять христианство, которое вводил в Дании Харальд Сенезубы, и подчиниться его господству. Эти набеги совершались относительно небольшими разобщенными отрядами. Иным оказалось войско, высадившееся на юго-восточном побережье Англии осенью 991 года. то была большая и организованная конная армия. В битве при Мелдоне севернее Лондона норманы наголову разбили англосаксонское войско. К концу года английскому королю пришлось заключить договор с вождями викингов. Им было обещано содержание в обмен на обязательство соблюдать мир и защищать Англию от новых нападений. Крупнейшим из вождей-победителей был знаменитый норвежский викинг Олаф трюгвасон потомок конунга Харальда Прекрасноволосого, ставший через 4 года конунгом Норвегии. При заключении договора скандинавы получили огромную сумму – 22 тысячи фунтов золота и серебра. Так началось систематическое выкачивание из Англии колоссальных контрибуций. Уплата датских денег тяжелейшим бременем ложилась на плечи ограбленного народа. Договор особенно не связывал вождей викингов. Вскоре Олаф Трюгвахсон уже фигурировал в качестве открытого противника короля этельреда Вместе с ним в нападении на Англию, возобновившемся в 994 году, принял участие и Свейнвиллобородый. У норвежцев и датчан было 94 боевых корабля, на борту которых находилось войско, превосходившее по численности все скандинавские силы, появлявшиеся в Англии за минувшие полвека. От полной катастрофы страну спасли разногласия между датчанами и норвежцами, и героическая оборона Лондона, Этельреду II удалось откупиться от нашествия 16 тысяч фунтов. Свейн и Олаф Трюгвасон отправились по домам. Олаф, принявший крещение в Англии, покинул ее навсегда, чтобы вскоре завоевать престол Норвегии. Стремясь упрочить свою власть над Норвегией, Олаф последовательно проводил политику христианизации. К концу X века вера в старых богов у скандинавов была расшатана. Симптоматично, что к этому времени в приморских районах Норвегии прекращается практика погребений, совершавшихся по языческим обрядам. Здесь, как и в Исландии, было уже немало людей, принявших нового бога или склонявшихся к тому, чтобы обратиться к нему. Неудивительно поэтому, что Олафу Трюгвасану удалось достичь некоторых успехов в своей миссионерской деятельности. Воинская его удача служила в глазах скандинавых наиболее убедительным доказательством превосходства Христа, под покровительство которого он перешел. Под давлением Олафа в тысячном году исландский Альтинг постановил, что все жители острова должны креститься. Однако оппозиция политики Олафа Трюгвессона в Норвегии оставалась сильной. Поэтому в войне против датского и шведского конунгов его не поддержали многие норвежские хавдинги. В тысячном году олов погиб в морской битве. Норвегия опять оказалась под верховенством датского государя. Между тем Свейн-Виллобородый не оставлял своего плана покорения Англии. Новое нашествие викингов в эту страну началось еще в 997 году. Датское войско опять в течение нескольких лет опустошало обширные территории на юге, западе и юго-востоке Англии. В 1000 году викинги отплыли в Нормандию, чтобы в следующем году возобновить свои нападения. В 1002 году они получили выкуп размером 24 тысячи фунтов серебра, но в конце того же года Этелерет II совершил нелепый и гибельный для своей страны поступок. Он приказал убить всех датчан, находившихся в его королевстве. Уничтожение датчан не было повсеместным. Не везде в Англии подчинялись воле непопулярного короля. Тем не менее, убийства совершились во многих местах. Среди жертв были заложники, оставленные Свейном при заключении мира, в том числе его сестра. Месть не замедлила. В 1003 году войско Свейна обрушилось на Англию и свирепствовало в ней до 1005 года. В 1006 году последовало новое нашествие. В следующем году ценой уплаты датских денег в размере 36 тысяч фунтов Англия избавилась от викингов. Но лишь на два года. Правительство Англии воспользовалось этим перерывом для создания военного флота, состоявшего из больших 60-весельных кораблей. Однако вследствие измены часть флота погибла еще до вторжения в страну в 2009 году новой большой датской армии. В ее состав входили и викинги из Йомсборга. Особенно ожесточенный характер военных действий приняли в следующем году. Англосаксонский хронист пишет о пятнадцати графствах, частью или полностью разграбленных скандинавами. В 1012 году, получив 48 тысяч фунтов датских денег, они покинули Англию. Во время этого нашествия в их руки попал архиепископ Кентерберийский. Он был подвергнут жестокой казни за то, что отказался уплатить за себя выкуп. Перед лицом победоносного врага Англия оказалась бессильной, Непрерывные взымания датских денег обездолили массы людей. Многие города были разграблены, а монастыри опустошены. Магнаты, на которых лежала ответственность за оборону, враждовали между собой. Измена стала заурядным явлением. В то время, когда над всей страной нависла катастрофа, крупные лорды усиливали эксплуатацию крестьян, лишали имущества и свободы слабейших. Народ, лишенный руководителей, на которых можно было бы рассчитывать, раптал. Проповедники и церковные писатели объясняли испытываемые англичанами бедствия гневом божьим, которые они навлекли грехами и беззакониями, и призывали к покаянию. Вера в возможность избавления от датчан и сяквов в 1013 году Свен вторгся в Англию. На этот раз он хорошо понимал, что сопротивление англосаксов не может помешать ему подчинить себе всю страну. Высадившись в Южной Англии, Свейн направил затем свои силы в датские области на северо-востоке. Здесь он встретил полную поддержку со стороны местных соплеменников, принявших его в качестве короля. Утвердившись в Денло, он захватил затем Оксфорд и Винчестер. Отсюда Свейн направился на Лондон, но потерпел неудачу. Тогда он пошел на Весекс. Согласно англосаксонской хронике, цитата, «весь народ признал его королем». Конец цитаты. Феодалы переходили на его сторону, король Этелерет бежал в Нормандию. Однако в начале 2014 года Свейн Виллобородый умер, и конунгом Дании стал его старший сын Харальд. Этелерет воспользовался внезапной смертью своего врага, чтобы возвратиться в Англию. Он обещал подданным править более справедливо и простить их измену. Тем не менее, положение Телереда II оставалось непрочным. Против него поднял мятеж его сын, нашедший поддержку в Денло. Воспользовавшись этими раздорами, 16-летний сын Свейна, Кнут, в 1015 году возобновил против англичан военные действия. В разгар военных баталий, проходивших при явном превосходстве датчан, Этельред II умер в 1016 году. Почти немедленно английское высшее духовенство и светские магнаты присягнули на верность Кнуду. Сын Этельреда, Эдмунд Железнобокий, с остававшимися верными ему силами, стойко сопротивлялся датскому завоевателю, но был в конце концов разбит. Тем не менее Кнуду пришлось заключить с ним мирный договор, предусматривающий раздел Англии. Однако в том же году Эдмунд умер, и Кнут стал королем всей Англии. Чтобы держать всю страну в повиновении, Кнут разделил ее на четыре большие области. Управление над ними он передал своим приближенным. С населения вновь были взысканы датские деньги – более 80 тысяч фунтов. Датские деньги, взымавшиеся со времен Отель-Реда II как контрибуция в пользу датских викингов, теперь превратились в ежегодный военный налог, шедший на содержание датской армии и флота и сохранявшийся в Англии вплоть до 1051 года. Кнут окружил себя преданными воинами, составлявшими его личную дружину. В дружине Кнута царила строжайшая дисциплина. Входившие в ее состав хус-карлы должны были подчиняться особым правилам, сплачивавшим их в замкнутую группу и охранявшим их интересы и честь. Многие из подвижников Кнуда получили земельные пожалования в разных частях Англии, а некоторые из них стали править от его имени целыми областями. Со времени царствования Кнуда в Англии утверждается титул Ярова с английского эрла, так называли наместников скандинавских странах. Желая упрочить свое положение, Кнут искал опоры среди населения Англии. Для этого было необходимо заручиться поддержкой землевладельцев. Он обещал соблюдать старинные законы, в изданном им кодексе широко использовалось законодательство английских королей более раннего времени. Кнут выступил в качестве ревностного поборника интересов английской церкви. Этот выходец из семьи датских конунгов, отец которого большую часть жизни оставался язычником, стремился заставить служить себе идею божественного происхождения королевской власти Изблизиться с христианскими государями Европы и с папою Римским. Он даже совершил в 1027 году паломничество в Рим и присутствовал там на коронации германского императора. Высшее английское духовенство получало от него щедрые подарки. Политическая власть церковных приватов возросла. Однако приверженность христианству не помешала Кнуду. Однако приверженность христианству не помешала Кнуду иметь двух жен. Опираясь на феодалов, Кнут вместе с тем пытался защитить интересы своих мелких вассалов от притеснения со стороны магнатов. Он понимал, что может скорее рассчитывать на верность первых, нежели вторых, но, разумеется, даже столь могущественный правитель не мог изменить или задержать развитие феодальных отношений. Напротив, его пожалования в пользу церкви ускоряли этот процесс. Английское купечество получило при Кнуде возможность расширить торговые связи с другими странами. На морях господствовал его флот, пираты перестали безраздельно хозяйничать на торговых путях. Для купцов и паломников, направлявшихся из стран севера в Италию, Кнут добился льгот. Через два года после восшествия на английский престол, Кнут, после смерти своего брата Харальда, стал королем Дании. однако положение его на родине оказалось менее прочным, чем в Англии. Далеко не все датские хавдинги повиновались ему безоговорочно, и Кнуду приходилось сдерживать викингов, мечтавших о возобновлении грабительских набегов на английские берега. Центром державы Кнуда оставалась Англия, дании правили его наместники, не раз поднимавшие против него мятежи, используя помощь норвежского конунга Олафа Харльдсона. Последний, в прошлом викинг, служивший в начале королю Этельреду II в его войне против Свейна Вилобородова, а затем нормандскому герцогу, при дворе которого он принял крещение, в 1016 году захватил власть над Норвегией, тяготившейся датским господством. На стороне Олафа, прозванного Толстым, был его деверь, шведский конунг Аннунд Якоб, опасавшийся усиления конунга Дании. Оба государя намеревались напасть на Данию, пользуясь мятежом ее наместников против Кнуда. Борьба закончилась почевно для норвежского конунга. В 1028 году, заручившись посредством подарков и посул, поддержкой части норвежской знати недовольной усилением Олафа Харальдсона, Кнуф подчинил себе Норвегию. олов бежал на Русь к великому князю Ярославу. Попытка его восстановить свою власть над Норвегией закончилась битвой при Стеклестаде, в Трандхейме, 29 июля 1030 года. Норвежские бонды, во главе с наиболее могущественными людьми страны, нанесли Олафу поражение. Сам он пал на поле боя. Кнут Могучий теперь вполне оправдывал свое прозвище. Он был государем в трех странах одновременно и носил титул короля англичан, датчан, норвежцев и части шведов. Его могущество в большей мере определялось господством над Северными морями и контролем над торговым путем, шедшим из Бискайского залива в Балтийское море. Но положение его в Норвегии не было прочным. Норвежцы восстали против самовластия конунга Олафа Харальдсона не для того, чтобы покориться еще более жестоким и жадным датским правителям, которых поставил над ними кнут. Его жена и сын пытались вести в Норвегии налоги и поборы а также применять непривычные для норвежцев строгие законы. В результате отношение к памяти погибшего конунга Олафа вскоре стало меняться. Теперь этого викинга и сурового государя считали защитником и покровителем народа. Церковь провозгласила Олафа святым. Культ Олафа святого, ставший очень популярным в Северной Европе, способствовал подогреванию недовольства в Норвегии. И в середине 30-х годов 11 века датские правители были изгнаны из нее. Окончательно Норвегия восстановила независимость после смерти Кнуда в 1035 году. На ее престол вступил вызванный знатью из Киева юный сын Олафа Святого Магнус. Созданная Кнудом держава оказалась эфемерной. Хотя вдова сыновья Кнуда Харальд Зайчья нога и Харда Кнут в течение нескольких лет и продолжали еще управлять Англией, Положение их становилось все более непрочным. Население, изнемогавшее под бременем налогов роптало, дело доходило до восстаний. Так, в 1040 году королевские сборщики налогов были растерзаны толпой жителей Вустера и поселян, пришедших в город на ярмарку. Хардокнут послал на усмирение мятежа почти всех своих дружинников Хускарлов и большую армию. Горожане Вустера упорно оборонялись. но город был сожжен карателями, прилегающая к нему местность опустошена. После смерти Харда Кнуда в 1042 году английская корона досталась сыну Этельреда II Эдуарду-Исповеднику, и датчане окончательно потеряли Англию. Нападение викингов на английское побережье в 1048 году носило эпизодический характер. Воспользовавшись между царствием в Дании, Прямая мужская линия в доме датских конунгов со смертью Харда Кнуда пресеклась. Ее подчинил себе норвежский конунг Магнус Олафсон. Магнус собирался, кроме того, совершить поход на Англию. Он мечтал, подобно Кнуду Могучему, соединить в своих руках управление всеми тремя королевствами. Но в разгар приготовления к походу он умер в 1047 году. Его сменил на норвежском престоле сводный брат Олафа святого Харальд Сигударсон, который получил прозвище Хардрада Жестокий за беспощадную расправу с непокорными хавдингами и бондами. Это был знаменитый викинг, ходивший в 30-е годы походами в Восточную и Южную Европу, служивший в Варяжской гвардии в Константинополе. По приказу византийского императора он воевал в Италии в Сицилии, его женой была дочь великого князя Ярослава. Став конунгом Норвегии, Харальд возобновил войну против датского конунга Свейна Эстрицона. Последний пытался заручиться в этой войне поддержкой сперва у англичан, затем у германского императора. Он даже признал себя его вассалом, но Харальду удалось разграбить и сжечь Хедебю. В 1066 году, узнав о смерти английского короля Эдуарда Исповедника, Харальд Хардрада снарядил большой флот по сообщениям САГ-200 кораблей, по словам Адама Бременского-300, и отплыл к берегам Англии. В экспедиции принимали участие Ерлы Аркнейских и Шитландских островов и острова Мен. Население Нортумбрии, незадолго до того уже восстававшее против английского короля, перешло на сторону Харальда. Однако вновь избранный на английский престол Гарольд Годвинсон, несмотря на то, что он готовился к отражению нападения другого врага, герцога Нормандии Вильгельма, грозившего с юга, сумел организовать отпор норвежскому вторжению. В битве при Стэмфорд-бридже неподалеко от Йорка 25 сентября 1066 года армия Харальда Хардрады была разбита. Среди большого числа убитых на поле боя остался и сам конунг, последний викинг на престоле Норвегии. Остатки его войска покинули берега Англии, причем сын погибшего конунга Олаф, Клятвенно обещал никогда больше не нападать на эту страну. Англия действительно навсегда была избавлена от нападений норвежских викингов. Однако менее чем через три недели она была завоевана французившимися норманами. 14 октября в битве при Гастингсе англосаксы были разбиты рыцарским войском нормандского герцога. Вильгельм Завоеватель стал королем Англии. В 1069 году датский конунг Свей Эстренсен напал на восточное побережье Англии, воспользовавшись восстанием против Вильгельма-завоевателя, поднятого населением Йоркшира, но в следующем году, получив выкуп, датчане покинули территорию Англии. Нормандские завоеватели прочно утвердились на острове. Походы викингов к этому времени лишились прежних импульсов и во второй половине XI века прекратились. Правда, в 80-е годы датский конунг Кнут II собирался совершить новый завоевательный поход против Англии, но началось восстание недовольного поборами населения Дании, во время которого конунг погиб. Тем не менее, к концу XI века под властью скандинавов находились довольно обширные владения – Северная Шотландия, Гибридские и Аркнейские острова, остров Мен, Берландии, норвежцы сохранили в своих руках Дублин и Лайнстер.